Глава семнадцатая Когда впереди забрежил слабый намек на солнечный свет, а в воздухе появился отчетливый привкус свежести, я остановилась и повернулась к следующему по попитам Кахкару. — Дальше не провожай, ты можешь пораниться. Он тихо заворчал, но послушно остановился, следя за мной из темноты багровыми угольками глаз. Проход по которому мы шли, был довольно широким. Однако для его массивного тела там все равно оставалось слишком мало места. И, несмотря на это, он все равно упорно следовал за мной, не выпуская из виду ни на миг. Даже сейчас, когда его навязчивая опека действительно стала ненужной. Обернувшись и заметив его напряженный взгляд, я сокрушенно покачала головой, быстро подошла откуда то зная что ему не хочется меня отпускать в жесткие объятия обжигающего солнца и бесстрашно положила ладонь на клокасую морду не стоит для меня это не опасно а вот тебя может зацепить понимаешь он тяжело вздохнул я выживу не переживай и я вернусь когда все закончу Тихо отозвался опасный зверь, глядя сверху вниз совсем по-человечески. — Спасибо, — совершенно серьезно ответила я. — Видимо, мне надо было оказаться на краю пропасти и увидеть зияющее острыми облаками дно, чтобы о чем-то задуматься. Ты заставил меня задуматься, и ты не дал мне туда упасть. Именно за это спасибо. Всем вам я знаю вы были нам с не слишком добрыми соседями и знаю что и с нашей стороны и с вашей стороны было много непонимания мы оба с тобой убивали ты живых я мертвых и мы оба совершали ошибки, но теперь мне видна разница в наших позициях видно то что обе они неправильные и теперь мне очень сильно кажется что вас друг мой кто то давно и весьма гнусно использует. Я постараюсь с этим разобраться, и постараюсь сделать это до того, как вы снова проголодаетесь. А еще я подумаю над тем, как научить воспитаться по-другому, или, если не получится, вернуть туда, где вам самое место. Все же неправильно жить в чужом мире, если ты не готов его принять. И неправильно жить тут по своим законам, Настойчиво отвергаете что были приняты до твоего прихода. Кто-то должен будет измениться, ты или мир. Иного, к сожалению, не бывает. Но это может оказаться труднее, чем мы думаем. И именно к этому, друг мой, нам придется быть готовыми. Кахгар помолчал, то ли не поняв, то ли напротив задумавшись. А я осторожно погладила его широкие ноздри, и, резко отвернувшись, направилась к свету, равнодушно минуя многочисленные боковые ответвления и не испытывая никакого желания узнавать, какие еще существа населяют многоуровневый подземный лабиринт, созданный тварями за годы оккупации этих умирающих земель. Винить ни его, ни его сородичей в том, что произошло, я не собиралась. Нет смысла. Нет повода и нет ни одной объективной причины. К тому же степь не моя вотчина. Ее ситуация мне ясна, но пока это понимание не приносит никакого неудобства. Ни кошмаров, ни боли, ни страданий. Степь не моя. И для я для нее тоже никто. Поэтому все нормально и поэтому меня пока не сильно тревожит, что тут творится. Кроме того, я отдаю себе отчет в том, что хотя твари и оказались здесь полновластными хозяевами, хотя они и стали причиной гибели этих земель, но это на самом деле не их вина и не их непосредственная заслуга. Но вот то, что все-таки это случилось, требовало детального рассмотрения и серьезной работы. Причем уже с моей стороны, как ишты, как хозяйки соседних равнины, долины, гор и леса, которых тоже могло коснуться это проклятие. Потому что без помощи извне тень не могла раскрыться настолько, чтобы треть во Аллара оказалась в считанные годы заселена таким количеством нежити. И без чего-то умысла Нейверон не мог превратиться в то, во что он превратился сейчас а значит, сами твари тут ни при чем. Они лишь пришли по настойчив... на настойчивый зов, на который не могли не откликнуться. Они лишь делали то, что умели, и то, для чего их сюда призвали. Следовательно, разбираться нужно не с ними, а с тем, кто открыл когда-то огромную воронку в тихую и безмятежную стень. С тем кто выпустил ее создание в этот красивый и светлый мир, и кто научил их, как превратить его хотя бы отчасти в подобие тени, хотя бы там, где намеривался творить что-то очень и очень нехорошее. Выбравшись на поверхность, я с изрядным удивлением обнаружила, что солнце уже склонилось к самому горизонту, и, следовательно, под землей я провела как минимум сутки. А если вспомнить о том, как неоправданно долго и тяжело я спала, то не исключено, что счет идет уже на вторые. Что, конечно же, не есть хорошо. В такой ситуации лишние просрочки мне совершенно ни к чему. Это неразумная трата времени. Лишний повод для моих врагов собраться с силами. Поэтому распоряжаться оставшимся временем следовало с умом. И хоть последние сутки подарили мне много полезного, все равно я отсутствовала неоправданно долго. И это надо поскорее исправлять. Степь, как и следовало ожидать, была пустынной и казалась совершенно мертвой. Хотя я точно знала, что недалеко в паре метров под землей буквально кипит ей неестественная жизнь, которая стала мне чуточку понятнее. Где и в каком именно месте довелось выбраться на свет, я понятия не имела. Прошлый, позапрошлой ночью. Кахкар увез меня далеко от того места, где я упала с лошади. А куда завезла сама лошадь, вообще тайно покрытая мраком? Мне, если честно, в том полуоборочном состоянии было проще просто до фонаря. А лошадки и подавно без разницы. Куда повернули копыта, туда и ладно. К тому же испугалась она чего-то, сильно. Поэтому в данный момент я весьма смутно представляла свое местоположение в пространстве. И поэтому же, повертев головой по сторонам, я пожала плечами, уселась на первую попавшийся валун, а потом принялась терпеливо ждать. По большому счету, мне было все равно, что делать — сидеть или идти. До рассвета, думаю, из степи я точно не выберусь. Скорость взрослого Кахгара остается для меня, для меня неодолимым препятствием. Скорость старшего демона, впрочем, тоже. Ориентироваться по местным звездам и по местным вообще я до сих пор так и не научилась и бесцельно блудить по пустой округе ради того чтобы просто убить время было глупо не настолько хорошо я восстановилась после душевного разговора с королем чтобы устраивать длительные пешие прогулки так что лучше посидеть помолчать подумать и использовать отпущенное мне время с пользой надо сказать события прошедшей ночи все еще помнились мне довольно смутно. Благодаря новым знакомым, недавняя безумная боль и сейчас была притупленной, старой и совсем беззубой. Она не мешала мне мыслить, она уже почти не тревожила, при условии, что я не трогала ее темную нору и не звала воспоминания вернуться. А я не звала. Я тщательно отгородилась от нее неосязаемой стеной и наглухо закрыла в бетонном бункере, чтобы она сохла там и больше не смела напоминать о прошлом. Мне повезло, что кахгары помогли ее туда загнать. Повезло, что помогли закрыть этот бункер намертво, потому что в противном случае мне грозило еще не один месяц промучиться с последствиями собственной ошибки. Каждый день и каждый час вспоминая о том, какая страшная была за нее расплата. Помня о своих разбитых надеждах, чувствуя окаменевшее от слез сердце, видя перед внутренним взором бесстрастное лицо Энара Второго и каждый миг слыша в голове его холодный голос, раз за разом повторяющий, что я ему не нужна. От такого действительно можно сойти с ума. Боюсь, даже мне с моими принципами не удалось бы справиться с тоской и отчаянием быстрее, чем за несколько бесконечных долгих, мучительных лет. А так, мне повторяю, несказанно повезло. Теперь эти тяжелые воспоминания покоятся в надежно зак... закрытом, намертво заколоченном глубоко закопанным бункерем. И открывать его в ближайшую тысячу лет я не собиралась. Потому что хорошо понимала, второго такого испытания уже не выдержу. Во второй раз мне будет некому помочь. И второй раз такими ошибками судьбу не испытывают. Никто, кроме откровенных мазохистов, маньяков и форменных самоубийц, к первым ни ко вторым, ни к третьим я, слава богу, не отношусь. Так что пусть эти воспоминания останутся похороненными в надежной могиле. Пусть они никогда меня больше не потревожат. И пусть вместе с ними тихо угаснет крохотная частичка моей невезучей души. Слабые, уставшие от сомнений, обманутые и преданные собственными мечтами Частичка по имени гайды Крупную черную точку, подозрительно быстро приближающуюся по воздуху, я заметила почти сразу, как только вечернее небо окунулось в багровые закатные тона. Она была большой, эта точка, и даже очень большой, с пятикопеечную монету, несмотря на то, что расстояние до нее еще было ого-го. И она мчилась сюда так быстро, целеустремленно и уверенно, что сразу стало ясно. Это по мою душу. Ну да. А как иначе? Знаки-то я активировала уже давно. Значит, то, что их заметят, было лишь вопросом времени. Подняв голову, я спокойно следила за тем, как на фоне кроваво красного неба стремительно вырастает крылатый силуэт, принадлежащий огромному ящеру, закованному в прочную костяную броню. Без особого удивления посмотрела на то, как он мощными рывками сокращает оставшееся расстояние, как торжествующий ревет, обнаружив далеко внизу мою неподвижную фигурку, как быстро и уверенно снижается, поднимая вверх целые смерчи и сухой земли, пыли и мелких камней. Как тяжело падать на землю, заставляя ее болезненно содрогнуться и исходить низким, неприятным для слуха гулом. А потом с бешеным рыком мчится навстречу, пугая встопорщенным на всю высоту гребнем острых игл на холке рвет неподатливый когтями грунт с мясом вырывает его безостановочно бьющим хвостом и налетает с разинутой пастью так, будто собирается заглотить сходу. — Гайде! — ох, он опять кричит вслух. А в этом теле голос у него хриплый, рыкающий, злющий. — Гайде! Где ты была? Как ты могла так надолго исчезнуть? Почему не сказала? Почему не разбудила? Как у тебя только хватило совести? Здравствуй, Лин, спокойно ответила я, бесстрастно встретив бешено горящий взгляд демона. Долетел нормально? Что? взревел он в неподдельной ярости. Мы тебя двое суток искали, с ума сходили не зная, где и что с тобой. Исчезла, как привидение. Даже гор не сумел тебя найти. Даже его брат не нашел в тени. И я не почувствовал совсем. А там, между прочим, половина сада залита твоей кровью. Как ты могла, Гайде? Как ты могла с нами так поступить? Со мной все в порядке. Так же спокойно ответила я, словно не замечая, что его зубы опасно приблизились к моему лицу. — Я жива, невредима. Хожу, дышу и даже разговариваю. Остальное не имеет никакого значения. — Где ты была столько времени? — Здесь. — В степи. Одна. — В степи, но не одна. — А с кем тогда? — я хмыкнула. — Что тут? Народу мало. Вон, считай, вся земля изрыта, как кротовыми норами. А внизу вообще творится черт знает что. лин странно замер, наполовину распахнув широкие крылья и полуоткрыв страшноватую пасть, в которой нервно трепетал красный раздвоенный язык. Потом звучно щелкнул хвостом, еще немного испортив окружающий ландшафт. Угрожающе навис, недобро сузил глаза. Внимательно оглядел меня с ног до головы. И очень тихо, прямо-таки опасно тихо прорычал. — Гайде, что у тебя с одеждой? — Что? Какая одежда? — Ах, это! Я кинула рассе... рассеянный взгляд на перепачканную синькой куртку, на которой почти не осталось живого места, потому что там вперемешку красовались бурые и ядовито-синие -сини... отметины на разодранной при падении рукав такие же уляпанные за штаны, кричащие яркие пятна на сапогах, перчатках, груди, из-за которых казалось, что я не так давно баловала светящимся гримом, после чего равнодушно пожала плечами и отвернулась. — Бывает. — Ого! Лицо-то я отмыла! наткнувшись в логове на небольшую лужицу воды в одном из песчаных углублений. Кахгары не возражали, чтобы я ее испортила. Так что хотя бы физиономию и прическу удалось более или менее привести в порядок. А до всего остального руки, увы, не дошли. Поэтому сейчас я выглядела, как обстреленная на пейнтболе неудачница, которую после проигрыша щедро вывалили в пыли и успели от души потоптаться сверху подкованными сапогами. Не фонтан, короче. Прямо скажем, очень и очень не фонтан. — Бывает? — еще тише переспросил демон, начиная наливаться настоящим бешенством. Он как-то подобрался весь, прижал маленькие уши к голове, набычился. Сверкнул отчетливо залевшими зрачками, а потом вдруг так рявкнул что у меня чуть волосы не встали дыбом. — Что ты делала ночью в покоях короля? — Ага, узнал таким. Я снова пожала плечами. — Какая разница? — Что с тобой случилось? Снова взъярился мой персональный демон. Причем страшненько так взъярился уже по-настоящему, глаза совсем злые, из ноздрей валит черный дым. Чешуйчатое пузо неприлично раздулось, готовое, видимо, дыхнуть горячим жаром, а когти выстрелили так далеко вперед, что едва не добили мои сапоги окончательно. Правда, в ответ на мой совершенно спокойный и очень холодный взгляд он так же резко осекся, отшатнулся, едва заглянув в мои глаза, а потом присел на хвост, поджимая лапы и, странно содрогнувшись, жалобно прошептал. — Я тебя искал. Его глаза медленно угасли и непривычно потемнели. — Ты отключила знаки, ты оставила меня одного, ты ушла, не сказав, когда вернешься. А когда не вернулась, я пошел тебя искать в саду и и у короля тоже. Я пришел уже следующим вечером, один, потому что ты не появилась и не сказала, что нельзя. Я хотел только убедиться, что ты в порядке. А когда увидел на полу кровь и понял, что это твоя, он тихо всхлипнул. Я испугался, Гайды, за тебя. Я чуть нахмурилась, но этого и следовало ожидать. Неугомонный и любопытный по природе Шейри просто не мог не занервничать, проснувшись один в пустой постели. И он не мог не пойти на мои поиски, осознав, что я не собираюсь возвращаться. Даже странно, что он терпел до следующего вечера. И странно, что ждал так долго. Под моим изучающим взглядом демон совсем съежился, прямо на глазах меняя облик, теряя крылья, убирая мрачный окрас, пряча страшные зубы и снова превращаясь в красивого белоснежного барса. Пару мгновений смотрел на мое неподвижное лицо, на котором не отражалось даже удивление его способностям, после чего устало вздохнул, подошел, осторожно положив морду на мое плечо и, уткнувшись мокрым носом в шею, неслышно прошептал, — Гайде, что он с тобой сделал? Я криво усмехнулась. — Что сделал? — Что заслужило, то и сделал. Так что все честно. По заслугам и воздалось. Сперва я его гнусно предала и обманула. Да еще и бросила. Потом он. Так что все очень честно. Жаль только, что так глупо. — Гайде! — тревожно замер Лин. Не волнуйся! — наконец ровно ответила я. — Ничего такого, чего не следовало бы ожидать. Но там была кровь. Я поранилась. — Там было много крови. — Я довольно сильно поранилась. Лин вздрогнул и, ненадолго отстранившись, снова посмотрел мне в глаза. — Гайде, он тебя обидел? — Нет. Так же ровно отозвалась я, и это была правда. На самом деле он меня не обидел, а практически убил. — Но моему впечатлительному демону знать об этом совсем не обязательно. Мы просто поговорили, недолго. Можно сказать, даже поспорили, и в этом споре я слегка перенапряглась. После чего немного кровь пошла носом, и мне пришлось уйти. Вот и все. И я больше не хочу об этом говорить. Он слабо вздрогнул. — Я прошел по твоим следам до самой стены. Вот уж когда пришлось не сильно вздрогнуть и мне. Я прошел весь город в поисках твоего запаха. Там было много крови, гайды, очень много, так много, что я решил, будто тебя ранили. Не ранили, друг мой, но мне почему-то стыдно в этом признаваться. — Почему ты не позвала на помощь? — сдавленно прошептал демон, снова прильнув к моей шее. — Почему не включила знаки? Почему ушла, не сказав даже мне? «Почему одна? Почему ты так не любишь просить о помощи?» Я виновато прикрыла глаза. «Прости, мне было просто не до того». «Это из-за него, да?» «Боюсь, мы ошиблись, лин горько ответила я. «Оба с тобой серьезно ошиблись, но я совсем не хочу, чтобы ты пострадал из-за моей глупости» поэтому не спрашивай больше ни о чем. Пожалуйста, не заставляй меня снова вспоминать. Это слишком неприятно. Шерри послушно кивнул и понурился. — Прости, я все понимаю. Просто фантомы сильно тревожатся. — Передай, что нашел меня. Снова вздохнула я, ласково погладив густую белую шерсть. — Передай прямо отсюда и скажи, что со мной все в порядке, что я живая. Просто ушла по делам, но очень скоро вернусь. Не хочу, чтобы они знали лишнее, не хочу, чтобы они беспокоились зря. — Те не так знают, что ты была у короля. — Ты сказал? — Да, — удрученно признался он. — Я не знал, что делать. Увидел кровь и чуть не сорвался. А когда туда вернулся король и увидел, что я порчу ему ковер, я покачала головой. Плохо. Ой, как же это нехорошо! Наверняка Лин был несколько неадекватен в тот момент. Запах моей крови действительно сводит его с ума. Потому что страх за меня порой перевешивает у него все на свете. Даже инстинкт самосохранения. Последствия клятвы и висящего на нем слова, наверное. Хотя от этого понимания легче не становится. — Ты в каком виде туда хоть явился? — спросила я, успокаивающе прижимая к себе несчастного демона. — В каком? В каком был, таком и явился. — Значит, он тебя видел. Лин виновата прижал уши к голове. — Но тут уж ничего не попишешь хотя я, конечно, очень бы не хотела, чтобы мой снежный барс показывался валеонцем. Слишком уж он был явным намеком на присутствие гайды и слишком сильно бросался в глаза, тогда как мне сейчас, как никогда, нужны были покой и тишина. Впрочем, наверное, уже без разницы. Король ведь все знает, по крайней мере, на мой счет знал о Фейре, насчет масок. Вот только о происхождении Лина пока еще не подозревал, надеюсь. И мне бы хотелось, чтобы хотя бы эта тайна не была им раскрыта, потому что тогда меня даже статус Ишта не избавит от пристального внимания церкви и весьма подозрительного типа по имени Горан. На пару с не менее подозрительным и проницательным типом по имени, имени аллуар верол за которым незримой тенью будет маячить сам алтар и ненавязчиво пытаться проверить не успела ли я стать темным магом прости, «Прости вдруг раскаянно повторил лин обвив мои ноги длинным хвостом прости я не мог не сказать твоим братьям ничего переживем я заставила себя улыбнуться чтобы не расстраивать его еще больше. — Как-нибудь справимся. Ты только ребятам скажи, чтобы больше не волновались, а потом мы что-нибудь придумаем. Он слабо кивнул, а я успокаивающе погладила его славные ушки и, встряхнувшись, спросила. — Ты хоть знаешь, где мы находимся? — В степи. — Это я уже поняла. — А конкретнее? Прошлой ночью меня, если честно, не слишком волновало направление, поэтому я понятия не имею, куда именно забралась. — Почти к самому Неверону, — шмыгнул носом Лин, наконец-то отпуская меня и отходя в сторонку. — Я вообще не представляю, как ты сюда дошла всего за одну ночь. И поверить не могу, что ты не наткнулась на тварей. А если наткнулась, то как тогда уцелела? У меня даже сейчас шерсть с дымом встает от мысли, что они рядом, а нос так и вообще. Скоро задохнусь от их вони. Я нервно дернула уголком рта, однако решила, что пока просвещать его рано, и затолкала неприятные воспоминания в самый далекий уголок сознания. — Еще один день пути, и ты бы в серые горы не заметил моего движения Шейри. — А от них рукой подать, до да с некромантов. Ты что, летать научилась, что преодолела две трети степи за одну короткую ночь? — Нет, мне помогли, но об этом после. — Сколько нам возвращаться до Скарон-Ола? — Сутки. — Много. А если лететь? — Я же сказал, в сутки. Окончательно придя в себя, фыркнул демон. Думаешь, я твои знаки прямо из спальни почуял? Или думаешь, что я там лежа на боку дожидался, пока ты позовешь? Меня в воздухе болтает уже второй день. С того момента, как я ушел из дворца на твои поиски, так и не отдыхал ни разу. Днем же спуститься никак — увидят. А ночью тут твари до одного места. И связываться с ними нельзя, потому что сильно отвлекают. «Спасибо. Я благодарно обняла тихо заурчавшего друга. И прости, что я тебя так напугала». «Когда-нибудь я тебя за это укушу!» — проворчал он, незаметно нырнув под левую ладонь. «Когда-нибудь научусь обходить твои запреты. Вот так!» Я только хмыкнула. «Может, ты научишься, когда подрастешь и повзрослеешь». А пока давай-ка, расти себе крылья и пойдем куда-нибудь, где можно помыться. Чужаков тут нет, любоваться на нас некому. А я за эти два дня так перевозилась, что самой страшно. Да и разить, наверное, от меня изрядно. Лин странно покосился, но смолчал, сделав вид, что занят сменой облика. А я промолчала тоже потому что, пока знаю, безмятежность и так давалось мне нелегко, чего он, конечно же, не мог не ощутить. И я не знаю, чего ему стоило изобразить это нечеловеческое спокойствие, когда я прекрасно понимаю, до какой степени он должен был известись за последние дни, и когда хорошо вижу, каких усилий ему стоит делать вид, что все действительно в порядке. Полетели. Невесело усмехнулась я, забравшись на спину крупного вороного жеребца, разворачивающего на ветру огромные черные крылья. «Куда именно?» — перешел на мысли речь Шейри, которому было неудобно разговаривать в этой лечении. Я ненадолго задумалась. «А действительно, куда лететь?» «Доскорон Ола далеко, к утру не успеем». Да и не хотелось бы мне являться туда в таком непрезентабельном виде. Это Лин молчит, послушно выполняя мою просьбу не спрашивать подробности. А от братиков так просто не отделаешься. К кровати прикуют, на дыбе повесят, за иголки возьмутся, но непременно выяснят, по какой причине я отсутствовала так долго, что это за кровь была в покоях короля какого демона я там вообще делала посреди ночи. Но главное, какого такого дрына меня вдруг понесло потом в степь, помотало по ней, как оборванный лист, да еще и изгадила одежду синькой, словно я схватилась в рукопашную со всеми окрестными тварями сразу. Соврать я не смогу, не те люди. Отмолчаться, наверное, тоже. Замучают, но выпытают все. Отвертеться от расспросов и отговориться делами, тем более. Потому что дураками они никогда не были. А вот что тогда делать, пока ума не приложу. Особенно, когда часть правды они уже знали. Когда наше трогательное прощание с королем, с короны наблюдали во всех подробностях. Когда у них на руках была моя кровь сбивчивые объяснение Лина, тягостное молчание Его Величества, которое, разумеется, не станет говорить, что случилось. И когда вдруг во дворец вернусь я, страшная, разбитая и схудавшая, как нелюсть, да еще в таком неприличном виде, словно только что из могилы откопалась. Мягко говоря, мне стоило над этим подумать. А, проще выражаясь, надо было здорово поломать голову, чтобы хоть как-то выкрутиться. — Фарлион, — наконец велела я, удивленно обернувшемуся демону, — до утра успеешь? — Да, к рассвету будем, он не очень далеко. — Но зачем? — По Фаису соскучилась. — Нет, просто надо, Лин. — Кажется, пришло время сделать то. — На что у меня пока не хватало смелости. И, кажется, теперь я знаю, у кого можно спросить совета. Глава восемнадцатая Крепость Нор едва-едва встрепенулась после спокойной ночи, сонно щурясь от щекочущих ее высокие башни первых солнечных лучей. Она еще спала не слишком различая сон и бодрствование, и ее бдительные жители тоже дремали расслабившись после многих месяцев полного затишья уверившись наконец что хорон стал совершенно безопасен и неся каждодневные вахты скорее по привычке чем по острой необходимости мы спустились в темноте совершенно бесшумно как два призрака Два ангела смерти, неся на широких крыльях невидимую пыльцу забвения и неслышно сбрасывая ее на сон назевающих рейзеров, чтобы они позевывали подольше и не вздумали не вовремя задирать головы. Упав с небес с тяжелым снарядом, Лин ловко спружинил, пробежал несколько шагов, гася сумасшедшую скорость, а потужил свои роскошные крылья и шумно выдохнул. — Уф! Кажется, не заметили. — Да, — рассеянно согласилась я, спрыгивая с его высокой спины. — Ты очень, кстати, задурил им мозги. — Без этого было рискованно спускаться. Вон свитает уже. — Ты молодец! — так же рассеянно отозвалась я, внимательно оглядываясь. И даже успел до восхода двор, в котором мы приземлились, был мне совершенно незнаком. По той простой причине, что даже в бытность простым рейзерам я ни разу сюда не заглядывала. Вернее, старательно избегала это делать, хотя меня настойчиво приглашали. Потому что в то время, кажущееся сейчас безмерно далеким, мое недоверие к церкви было настолько велико, и так сильно испорчено воспоминаниями о родном христианском мире, что в хлам Аллара меня и калачом бы не заманили. И вот теперь, наконец, я решила сюда прийти. Теперь мне, наконец, потребовалось кое в чем убедиться. И теперь я стояла перед дверьми храма, напряженно раздумывая над тем, как бы туда потише войти. Сам храм оказался сравнительно небольшим, всего с двухэтажный дом высотой, плюс совсем крохотная надстройка, идеально ровным куполом, венчающая его сверху, как вишенка-торт. Стиль, уже набивший оскомину готика, правда довольно скромная по сравнению с пышным великолепием строений Рейданы. И окна заметно поуже, и потолки, видимо, пониже и рельефы попроще. — Периферия? Что с нее взять? Тем не менее, в глубину храм имел довольно приличные размеры. Метров сто, не меньше. Наверное, чтобы в главный зал могли вместиться все прихожане разом. Или чтобы во время пожара туда вошло сразу все население Нора. — Ну ладно. Чего стоять и истуканом? я и так заявилась как вор посреди ночи одна не дожидаясь открытия но храм как мне сказали никогда не запирался да и аллар наверное был готов принимать молитвы сутками кряду так что какая ему разница когда я приду в крайнем случае у него там может какой нибудь автоответчик на небе стоит который записывает молитвы и не опри... И при необходимости приятным женским голосом отвечает. «Добрый день, вы обратились в приемную к Богу. Сейчас его нет в офисе, поэтому перезвоните попозже. Или дождитесь сигнала и оставьте свою молитву». Это я так ершусь так. Не обращайте внимания. В первый раз все-таки на прием к таким высоким личностям иду. Нервничаю слегка. Вот и крутятся в голове всякие глупости старательно отвлекающий от самого главного. Ну, с богом. Подожди здесь, попросила Ялина, направившись к дверям храма. Уверенно. Да, я недолго. Он спокойно кивнул, послушно отступив в сторону, а я подумала, что, наверное, являясь в храм к кв... храм Всевышнего, было бы неприлично привести туда с собой демона причем старшего, противоположного, по сути, самому этому месту, осененному, как обещали, божественной благодатью. Все равно, что в конкурирующую фирму явиться, рекламируя свой товар, в офис «Адидас» на работу наниматься, имея на ногах кроссовки с эмблемой «Рибок». Да еще неясно как на это сам Лин отреагирует. Вдруг ему плохо станет. Вдруг его не пропустят. Короче, лучше не рисковать. Мысленно вздохнув, я поднялась на целых десять ступенек главной лестницы, бесшумно приблизилась к покрытым причудливой резьбой деревянным деревьям, немного постояла, подумала, а потом решительно толкнула сразу обе створки, заставив их с тихим шелестом отвориться. К счастью, их действительно не запирали на ночь. Двери распахнулись так легко и охотно, будто только меня и ждали. Или же будто кто-то заранее заботливо смазал петли густым слоем солидола. Но внутри оказалось сухое тепло. Однако отнюдь не темно и не мрачно. Несмотря на то, что свет шел лишь от нескольких висящих в ряд на стенах подсвечников, Гнетущего ощущения кромешного мрака не создавалось. Скорее приятные глазу сумерки, в которых вместо четких деталей видишь умело сглаженные очертания, а богатое воображение, подстегнутое приглушенным блеском золота и серебра, охотно дорисовывает все остальное. За дверьми оказался небольшой предбанничек. В пол в котором, вполне вероятно, можно было оставить какие-то пожертвования и морально подготовиться ко встрече с Всевышним. Предбанничек был совсем скромным. Едва-едва два человека разойдутся, не столкнувшись плечами. А еще он был совершенно пустым, если, конечно, не считать красивой резной лавочки по правую руку от входа и спрятанного под ней. Такого же аккуратного деревянного сундучка. А больше ничего. Ни картин на стенах, ни коврика под ногами, ни украшений, ни встречающих. Просто скромно отделанный холл, тщательно выбеленные стены, дающие свет словно сами по себе, и еще одни высокие двери, в которым я без колебаний и шагнула. Раньше я в церкви никогда не была, ни в православной, ни в мечети, ни в католической. Но, естественно, вообщение с телевизм знаю, что католики обожают заставлять центральный зал удобными скамьями, оставляя небольшое пространство лишь у входа и у алтаря. Наши православные предпочитают слушать священников стоя, время от времени истово крестясь, и бормоча про себя мол... слова молитвы. А мусульмане сидят на маленьких ковриках, каждую минуту сгибаясь три погибели так, чтобы стукнуться лбом в холодный пол. Свои обычаи, своя вера, свои правила. Осторожно войдя внутрь, я нерешительно остановилась и обвела глазами огромный зал. ну Что сказать? Скамеек нигде вроде не видно, ковриков для сиденья тоже. Так что, скорее всего, здесь принято терпеливо ждать Слова Божьего в привычном прямоходящем положении. И это радует. Если бы я увидела лавки с подушечками под задницей, то сразу почувствовала бы разочарование. В моем понимании. Приходя к высшему начальству, следует оказывать ему уважение хотя бы тем, что не стремится, как американцы, пристроить самую важную свою часть на какое-нибудь свидалище. И в этом смысле я даже рада не найти здесь столь яркого проявления торжества лени и малодушия. А еще искренне приветствую законы Валиона, в которых четко прописано – что сидеть в присутствии короля может разрешить только сам король. Да и то за особые заслуги. В отношении же Бога подобные вещи даже не должны обсуждаться. Но это, опять же, мое личное мнение. Ладно, идем дальше. Внимательно оглядевшись, я приятно удивилась не найдя на стенах богатых золотых росписей крикливых завитушек, бесконечного ряда икон как в выставочном зале и увидев лишь несколько насквозь религиозных сцен о сотворении мира которые были знакомы мне по учениюм в частности момент появления земной тверди момент сотворения зверей и птиц и конечно же Миг сотворения человека. О Бэарах, заметьте, ни слова. Более того, Всевышнего изобразили более чем схематично, как бесформенный сгусток, слепящий белого цвета, испускающий, словно солнце, яркие лучи. А уж под ними, на фоне уползающей куда-то в небытие тьмы, проступает трава, Первые кусты, деревья, летят в разные стороны мелкие точки птиц. Вероятно, в тот момент Аллар еще не определился окончательно с образом. Или же художник не был уверен, как он выглядел в тот волнующий миг. Поэтому, дабы не соврать, создал весьма обтекаемый образ, которому каждый был волен придать тот силуэт, который ему был ближе по духу. Мне, к примеру, показалось, что комок не совсем бесформенный. В неярком свете свечей, которых в зале также оказалось очень немного, так, запасное освещение похоже, создавалось впечатление, что свет имеет облик гуманоида. Ну, в том смысле, что двуногий, высокий, статный с одной головой и распростертыми в разные стороны, ну, допустим, что руками. Тогда как на их фоне, за спиной, имелось два непонятных, но явно нанесенных с умыслом мазка желтоватой краски, которые при хорошей фантазии вполне можно было принять за красиво развернутые крылья. Правда, учение утверждало, что в создании мира участвовал не только Алар, но и Айт, и даже Лойн. Однако этот вопрос художники деликатно обошли стороной. Хотя, возможно, убегающая куда-то прочь тьма вполне могла символизировать владыку мертвых, а идущая по сверху, поверху фрески еще одна светлая полоса, как пологом осеняющая миг сотворения, могла быть расценена как незримое присутствие старшего бога. Не увидев на картине ничего нового, я отошла и двинулась дальше, мягко ступая по каменному полу и насторожно всматриваясь в тарящий вокруг полумрак, словно ища в нем какой-то подвох Дальше фрески пошли чаще, а вместе с ними появились и параллельные колонны с каждой стороны от широкого, почти теряющегося на фоне громадного пространства, но еще угадываемого прохода. Чтобы люди не ошибались, неведомые строители подчеркнули его более светлыми плитами на полу. Так что даже если кто-то и способен был заблудиться в этой пустой бальной зале или заплутал бы в толпе многочисленных прихожан, то искусно обработанный пол вполне мог заменить таким недотепым указатель, и безошибочно привел к самому главному месту, куда во время мессы все так активно стремились — к алтарю. Картины на стенах я больше не рассматривала. Если увлечься, можно до утра тут проторчать, так и не увидев всех. К тому же большая часть была мне знакома, а какие-то, чуть ли не с фотографической точностью, Повторяли сцены из нашей родной Библии. а значение остальных было очень легко догадаться, так что тратить на них время не стоило. Я только отметила про себя, что исполнены они хорошо, и тут же отвернулась, ускорив шаг. Когда глаза привыкли к царящему вокруг полумраку, я начала различать очертания алтаря, и виднеющиеся за ним массивные скульптуры, которые, надо полагать, изображала хозяина этой тихой обители. На Вуалларе почему-то принято изображать божество в том виде, в каком его понимали люди. Тогда как у нас Бога никто и никогда не рисует, только его последователей, пророков и ангелов. Не положено просто, не по канонам. Наверное, потому что человек не способен правильно отразить истинную картину, а искажать божественный лик казалось кощунственным. Однако тут на этом не заморачивались, и постепенно вырисовывающаяся из темноты массивная фигура, занимающая почти всю дальнюю стену зала, выглядела поистине монументальной, величественной и почти что живой как и положено изваянному в камне Творцу. Рядом с ним даже высокий алтарь, укрытый белоснежной безупречной чистой скатертью, без признаков чаш для жертвоприношений и церемониальных ножей, как-то незаметно терялся. А отсутствие фигур крылатых посланников, как в храме Нерала, лишь подчеркивало, что в этом месте властвует только одна сила — И одна воля, могучее ощущение которое было буквально разлито в воздухе. Причем, чем ближе я подходила, тем сильнее становилось это ощущение, и тем тревожнее колотилось мое сердце, то и дело, замирающее в предчувствии чего-то необычного. Фигура Бога вырастала надо мной медленно и торжественно. Она плавно проявлялась из темноты, проступая сквозь игру теней с той скоростью, с которой у меня хватило решимости к ней приблизиться. Я не знаю, почему надумала прийти сюда именно сейчас и именно так, почему тайком, среди ночи, пока никто не видит. Наверное, я все-таки подспутно боюсь разочарований. Наверное, привитое с детства чувство недоверия подтачивало мои намерения, мерзким шепотком подсказывая, что все это может быть просто бредом, а все мои догадки — лишь игрой богатого воображения. Однако в существовании тени я уже успела убедиться. О существовании демонов знала давно и лучше, чем кто бы то ни было сайри правда, сталкиваться пока не доводилось. Но если принять за неоспоримый факт существования порождений Айда, а не признать этого после всех моих мытарств, особенно двух последних дней, было довольно трудно, то получалось, что и Алар, ну, тоже, короче, что-то в этом все-таки есть. И что люди верят в него не на пустом месте. Как бы не тяжко себя в этом разубеждать. А значит, боги этого мира действительно существуют. Значит, не лгала молва, утверждая, что Айт живет в какой-то опасной близости от обычных смертных. И значит, не зря я удостоилась внимания его верного посланника Ворона. Не зря сюда попала. И не просто так все это со мной произошло. В обычную магию, способную сотворить со мной такое, перенеся из привычной реальности на Во-Аллар, я не верю. Не верю, что это была только магия. В богов я до определенного момента не верила тоже. Как исключала возможность существования магии и ижи с ней. Однако магия, вот она, давно уже рядом со мной. Идет рука об руку и знать не знает, что я ее игнорировала. Со мной рядом живет самый настоящий демон. Я видела ведьм, видела жрецов, некромантов. Я умирала, в конце концов. Я выживала каким-то невероятным образом. И надо быть совсем дурой, чтобы после этого продолжать тупо упираться и, мотая головой, истошно вопить. Нет, нет, не может быть. Кто-то явно вмешался в мою судьбу, проведя сквозь невероятные дали именно в этот мир. Кто-то явно приложил к моему приходу свою волосатую руку. И если это был не Айд и не его загадочный ворон, в чем бы мне очень не хотелось убеждаться, то тогда остается лишь один кандидат, на роль моего крестного отца. И именно его я сейчас видела перед собой. Как ни странно, неизвестный скульптор в силу своего восприятия или же самой настоящей насмешки сделал его поразительно похожим на владыку тени. Такой же огромный трон, с высокой резной спинкой, только не выточенный из черного камня, а скромно поблескивающий золотом и белым мрамором. Та же величественная, могучая фигура Атланта, только не полуобнаженная, а целомудренно прикрытая легкой белоснежной туникой. Те же широкие ладони, спокойно лежащие на подлокотниках. Те же необычные сандалии, словно с ними поработал отменный плагиатор. Те же три высокие ступени, ведущие наверх. И даже огромные, поразительно точно исполненные крылья, раскинутые от стены до стены, и даже в полусложенном состоянии, занимающие пространство вдвое больше, чем трон. Одно только отличие. Они были не кожистыми, как у летучей мыши, а покрытыми ровными, аккуратными перьями выточенными искуснейшими резчиками с невероятной тщательностью, пожалуй, даже лучше, чем все остальное тело, принадлежащее определенно мужчине и определенно очень сильному физическому мужчине. Достаточно только глянуть на размах плеч, на могучую грудную клетку, на проступающие из-под туники пластины мышц, исключающие всякие намеки на превосходство Духа над плотью. Аллар действительно производил сильное впечатление. Настолько сильное, что даже не видя лица, я могла с уверенностью сказать, что боги этого мира не чураются земного воплощения. А воплощение это таково, что поневоле хочется склонить голову перед их нечеловеческой мощью, и как непременно сделали бы с короны смиренно преклонить колено, гордясь воз... возможностью служить действительно сильнейшим. С некоторым трудом, прогнав не кстати появившийся трепет, я нахмурилась, поджала губы и, отбросив последние колебания, подошла почти вплотную. Меня, как существо практичное и весьма недоверчивое, Все-таки интересовало несколько другое, а именно его лицо, глаза, потому что именно глаза способны рассказать о собеседнике больше, чем то бы то ни было. Глаза Айда я уже видела. Они оставили после себя двоякое впечатление — угрозы и одновременно непонятной скорби, огромные силы, заключенные в каменную оболочку и странной тоски, смешанной с сожалением и каким-то разочарованием. — Почему так? — Почему он показался мне не злобным и коварным, а именно таким? — Не знаю. Но очень хотела бы знать, что таится в глубине зрачков его извечного противника. Снизу, как стало понятно почти сразу, видно было отвратительно. С трудом только край подбородка можно рассмотреть, и кончик идеально правильного носа. Немного виден лоб, безупречно гладкий, кого-то смутно напоминающие скулы. Несколько завитков каменных волос, перехваченных такой же каменной лентой. Ну и все. До нужных мне глаз отсюда никак не дотянуться. Однако я не смутилась. Опыт в подобном деле у меня уже имелся, причем опыт удачный. Поэтому, высоко подпрыгнув и бесцеремонно ухватившись за край громадной сандалии, я ловко подтянулась и нахально полезла выяснять детали. Разумеется, если бы дело происходило средь бела дня, проделать этот фокус мне бы никто не дал. Раскричались бы, развопились помчались бы хватать и с позором стягивать обратно. Собственно, это им есть одна из причин, по которым я предпочла явиться в храм тайна. Были еще и другие, но о них пока умолчим. Кстати, с первого же мгновения я отметила одну любопытную деталь. Кожа у Алара была гораздо глаже и ровнее, чем у его брата Айда. Лезть по ней получалось намного труднее, потому что на тщательно отполированной поверхности не было ни лишних чешуек как у владыки ночи, ни заусенцев, ни крохотных выступов. Чувствуешь себя, как паук на присосках, и все время гадаешь, не соскользнет ли рука. Правда, до верха я благополучно добралась. Немного утомилась но побывать на коленях самого Алара — вполне приемлемая цена за легкий пот на висках и подрагивающие от напряжения пальцы. Теперь надо карабкаться дальше. Пупок божества меня совсем не интересовал. Да и не видно тут его, туника мешает. Хотя, конечно, по ее складкам сбираться будет не в пример легче, чем по голому пузу. Ну вот добралась смахнув с лица какую то пылинку я смутно подивилась тому что она всего одна и с, с облегченным вздохом пристроилась на плече алларара сейчас посижу чуток переведу дух а потом пройдусь по сгибу локтя чтобы потом обернуться и тщательно изучить необходимое с небольшого расстояния так чтобы и суть уловить и ничего важного не пропустить. Благо, подлокотники у трона очень высокие, а спокойно лежащие на них ладони расположены практически на уровне подбородка. Ему, конечно, не очень удобно, зато мне просто подарок судьбы. Сказано, сделано. Спустя пару минут я бодро добежала до правой кисти, только сейчас обнаружив, что она оказывается лежит ладонью кверху, а не вниз, как полагалось. Малость отдышалась, потому что после недавней кровопотери еще не пришла в форму. И только тогда, демонстративно засунув руки в карманы и всем видом изображая вселенский скепсис, быстро повернулась и с любопытством уставившись на легендарного бога. Признаюсь честно, в первый момент я даже не поняла, в чем дело, и что именно я вижу. Вернее, кого. Во второй момент у меня просто перехватило дыхание и едва не потемнело в глазах. Ну а в третий я ошалела-моргнула, решив даже, что брежу. Но потом поняла, что просто схожу с ума. Медленно опустилась на раскрытую ладонь божества. Растерянно глядя на настоящее откровение. Я не знаю, было ли это сделано специально, или же неизвестный мне скульптор просто оказался спятившим фанатиком. Не знаю, как такое вообще могло получиться, и почему никто, кроме меня, этого раньше не замечал. Понятия не имею, как это стало возможным, но Алар, суровый и строгий победитель неба, Великий Творец, Создатель, Хранитель Живого и Вечный Противник Мертвого оказался почти точной копией своего Божественного Брата. Вы можете в это поверить? Я — нет. Несмотря на то, что сейчас сидела напротив и в полной оторопе разглядывала то же самое лицо, которое уже видела когда-то, нечеловечески совершенная, поразительно гармоничная, строгая, если не сказать аскетичная, но то же самое, абсолютно, просто один в один. Если бы не знала точно, где нахожусь, решила бы, что снова попала в храм Нерала. И снова, как месяц назад, стою напротив Айда и с неожиданной злостью сознаю, что очень искренне его ненавижу такого не могло быть никак никогда но у айда и алара было одно и то же лицо просто копия за исключением чуть более ровной линии бровей чуть менее четко очерченной нижней губы и выражение глаз конечно потому что в отличие от повелителя тени в глазах алара Не виделось угрозы. В них не было опасности и ощущения рвущейся наружу нечеловеческой мощи. В них вообще почти ничто ничего не было. Кроме смертельной тоски и безмерной усталости, с которой, как мне показалось, он смотрел на меня сквозь пространство и время, заставляет цепенить и в панике понимать, что происходит что-то очень странное. Ну как же не могли не понять его жрецы, что подобное сходство как минимум кощунственно? Как могли они не увидеть этого вопиющего сродства? Да, пусть они братья, но никак не могло быть такого, чтобы их изобразили такими похожими. Правда есть правда, но люди есть люди. И никакая церковь никогда бы не допустила, чтобы светоч веры и ее непогрешимый источник Вдруг стал похож на своего извечного врага и врага всего рода людского. Что бы угодно для этого сделали, как бы угодно перерали чем хочешь замазали, но такого бы не допустили. А они? Или же просто не знали, что в Невероне стоит такой же Аллар, есть в каждом приличном храме, и ему тоже поклоняются люди, только уже от имени Айда? Или же... Или же я совсем ничего не понимаю. Я растерянно моргнула снова, тщетно пытаясь избавиться от наваждения, но оно, к сожалению, не собиралось никуда исчезать. айт алар по-прежнему сидел напротив и грустно изучал маленькую букашку на своей ладони, словно не веря, что она посмела туда нагло залезть. Боже! Да что же это такое? Как все это понимать? Интересно, знают ли жрецы обоих богов, кому поклоняются? И догадываются ли о том, что на другом конце мира существу с таким же лицом так неистово молятся совсем иные люди? Может, я что-то неправильно прочитала в учении? Может, Бог, как считается, у меня на родине всего один? И вот он передо мной суровый и мрачный, а все остальное лишь его ипостаси, являющиеся смертным в зависимости от ситуации. Хорошо, допустим. Но тогда почему такое страшное разделение между жрецами? Почему тут маги, а там одни, одни некроманты? Почему тут чистые молитвы, а там жертвоприношения? И почему одного зовут хранителем света, а второго — отцом зла. Что это? Людские умы извратили божественную сущность? Людские игры превратили единого Бога в две сакральные фигуры своего мировоззрения? Причем две противоположные, по сути, фигуры. Свет и тьму? Добро и зло? Как бы не хотелось мне отойти от штампов, но как такое могло произойти? И откуда тогда, если это действительно так, взялась фигура Лойна? Не стыкуется что-то, не совпадает. Был бы Бог един, никакого третьего бы не было. А Он есть. Пусть у Него нет своих храмов, пусть у Него нет жрецов и нет посвященных Ему молитв, но с короны о Нем помнят, я о Нем читала. Жрецы обеих ветвей неохотно о от нем отзываются, но не отрицают его существование. Как же так? Почему? Что за нелепица? Я даже головой помотала, чтобы растрясти забуксовавшие рассуждения. Бред. Все это один форменный бред, в котором куда ни сунься, всюду тупики. Айт, алар, лойн. Раньше мне казалось, что хотя бы эти три фигуры в местном пантеоне уверенно стоят на своих местах. А тут, нате вам, сюрприз за сюрпризом. Только я сделала какие-то выводы, только начала верить и понимать, как все. Тушите свет, сливайте воду. Мне опять ничего не понятно. Кроме того, что Айт и не просто так изображены лишь в храмах и изображены такими ненормально похожими. И что кто-то об этом наверняка знает. Кто-то, кто, как я, видел и того, и другого. И кто-то, кто позволил случиться этому чудовищному обману, ввергшему тысячи людей в невероятное по своей силе заблуждение. «Охренеть!» — пробормотала я уже более спокойно рассматривая каменного исполина. «Сидим мы тут с тобой на пару, одинаково шалеем от происходящего и уже не знаем, кто из нас больший дурак. Как ты мог такое допустить? Как позволил? Тебе что, все равно, как выглядеть перед нами? Все равно, какими тебя воспринимают? Ни один разумный до такого не опустится». Ни один король не рискнет стать похожим на своего извечного врага. А ты? Может, я что-то не понимаю? Или же Айд тебе не совсем враг? Может, противник, по идее, но все-таки не враг? Мир ведь создавали вместе. Вместе его растили, человека творили, учили, сопли вытирали. На каком же этапе ваши пути разошлись? И из-за чего на самом деле случилась битва богов, а? Аллар, разумеется, проморча... промолчал. А я удрученно покачала головой и грустно вздохнула. Жаль. В первый раз я пришла к тебе за советом. В первый раз решила во всем разобраться, а ты еще больше меня запутал. И лишь добавив сомнений, я машинально дотронулась до висящего на груди амулета и негромко хмыкнула. «Знаешь, у нас считается, что с Богом можно разговаривать всегда и везде. Дескать, Он слышит все, что творится на земле. В некотором роде как Ишта, которая может почувствовать каждую травинку в своих владениях и каждую птаху, вздумавшую нагадить на его любимый камень для размышлений. Но по собственному опыту могу тебе сказать, что ищте, это нафиг не надо. Когда приспичит, он все почувствует. Но если надобности в этом нет, он занят своими делами и совсем не думает о том, что и где происходит без его непосредственного участия. Ведь хороший правитель — это не тот, кто сделает кто делает все сам, не доверяя никому, а тот, кто умеет найти тех, что сделает за него нужную работу. Хороший правитель — это прежде всего хороший менеджер, кадровик, который умеет работать с тем, что есть под рукой в данный момент времени. Так и я учусь потихоньку жить, поэтому и сижу сегодня именно здесь, на твоем, так сказать, аватаре, земном воплощении, чтобы быть точно уверенной, что сижу не впустую. Не дождавшись от статуи никакой реакции, я снова хмыкнула. Знаешь, я очень долго собиралась сюда прийти. Приглашали-то давно, но все как-то никак не получалось. Дела, дела. Целый год потратила, чтобы хоть как-то выбраться из той лужи, в которую ты, ну или не ты, меня случайно или намеренно забросил. Я не знаю, по чьей инициативе так получилось и ни на кого пока бочку не качу доказательств маловато, но когда найду непременно спрошу со всех и за все это лишь вопрос времени плох конечно что ты не даешь советов устранился отдел и вообще активно прикидываешься валенком заставляя меня сомневаться снова и снова, но мне пожалуй больше не нужно подтверждение твоего существования хотя бы один из вас был тогда в тени, и хотя бы один, весьма чувствительно, придал мне нужное направление. Не подумай, я не прошу повторить этот номер снова. У меня я после того до... довольно долго зад поднывал. Но все же даже такой Фоми, верующий как я, иногда хочется знать, правильно ли я иду. И есть ли для меня еще какие-нибудь варианты, кроме... Я вытащила свой новый амулет и, мельком оглядев, небрежно уронила обратно на грудь. Вот этого! Аллах, разумеется, не пошевелился. Однако над его головой неожиданно вспыхнули, наверное, там какое-то окошко есть, первые лучики занимающегося рассвета. Пока еще слабые, бледные, но очень скоро они ворвутся в храм осветят его как божественным сиянием, и тогда каждый входящий сможет своими глазами убедиться, что видел настоящее чудо. «Ладно, пора мне», — вздохнула я, поднимаясь. «Извини, что потревожила, но надо идти. Демон у меня снаружи заждался, братья наверняка извелись уже все. Да и не хочу, чтобы меня лишний раз тут видели» тем более в таком месте в такое время. Так что я хотела сказать прощай, потому что больше не собиралась сюда возвращаться. Но в этот момент солнце поднялось достаточно высоко, чтобы один из его лучей нахально влез в верхнее окошко храма, програлся внутрь, и, дерзко отразившись от зрачков Аллара, которые, как оказалось, были обведены золотой краской, бессовестно засветил мне прямо в глаз. От неожиданности я дернулась, машинально закрылась рукой. И только через пару секунд, проморгавшись и сердито про... пр пр протерев слезящийся глаз, сердито отвернулась. — Фу, как тебе не стыдно! Такие дешевые спецэффекты! А еще бог! — проворчала я, торопливо слезая на пол. Нет, чтоб глаз небес. Или еще какое чудо. чтобы уж я поверила. Так поверила. А ты, солнечные зайчики, сверху пускаешь. Хулиган! Спустившись до уровня колен, я уверенно спрыгнула вниз, мельком покосилась в ближайшее окно, убедившись, что светая действительно очень быстро. А потом направилась прочь, задумчиво потирая слава, пощипывающую правую ладонь, И гадая, а не надеть ли снова маску? Вдруг кто на улице уже появился? Вдруг меня засекут по дороге к воротам? Да и к Фаесу, прав ли, заехать бы не мешало. Давно его не видела старого черта. Может, что веселое мне расскажет. Все же жизнь не состоит из одних только черных полос. Может, когда-нибудь закончится и моя добравшись до выхода я все таки приняла правильное решение и покопавшись в карманах выудила на свет божий тщательно выстиранную шапочку это лин ее отыскал пока бегал за мной по дворцовому саду и принес с собой правильно понимая что я без нее теперь никуда а потом торжественно вручил когда отмывшись и одраившись в первом же попавшемся озере Я крепко задумалась над своими дальнейшими планами. Вот сейчас она мне и пригодится. С этими мыслями я толкнула тяжелые двери, невольно зазмурившись от бьющих прямо в лицо ярких солнечных лучей. Почти на ощупь спустилась с лестницы, проклиная в полголоса строителей, не догадавшихся сделать тут хотя бы небольшой козырек или какие-нибудь перила. Наконец добралась до терпеливо ожидающего Лина, уверенно запрыгнула в седло, и, уже собравшись взять с места в карьер, вдруг услышала пораженное. — Фантом! Во, зараза! Ты что тут делаешь, мерзавец? На звук знакомого голоса, разумеется, обернулась сразу. ошарашенная Изумленная до нельзя, но уже чувствующая, как радостно ёкнуло сердце и как внезапно потеплело в груди. А когда увидела разъяренную усатую физиономию человека, о котором недавно думала и к которому как раз собиралась направить стопы, то облегченно выдохнула и едва не рассмеялась. — Здорово, Файс! Долго жить будешь? Только что о тебе вспоминал. — Дай, думаю, загляну к тебе домой и радостно гаркну в ухо, что пора вставать. А ты вон как, сам меня нашел. Немолодой Ирдал грозно в стопорщи седые усы и мра... мрачно сверкнул с темными глазами. — Нашел, сволочь такую! И сейчас убивать буду, гада! Ты где шлял столько времени, а? — Где надо! — вздохнула я, невольно подумав про И где не надо, конечно, тоже. Ты ведь получил пакет. Файс почему-то сжал зубы. — Идем, — процедил в полголоса, почти с яростью буравя мою безотказную маску. — Я хочу знать, что с тобой случилось. Какого демона ты торчишь здесь, когда нужен совсем в другом месте? И почему по всему Валиону ползут упорные слухи, что тебя вроде как убили? — Что? — опешила я. — Кто это меня убил? И главное, когда? Кому так крупно повезло? И почему я не в курсе?» «Идем!» — так же мрачно повторил Фаес, даже не думая отвечать. «Это не я тебе буду объяснять!» «Да? А кто же тогда? цветоносный аллар «Нет, король, тебя приказано найти и привезти, живого или мертвого, и как можно скорее!» Глава девятнадцатая До дома гильдии Нора мы добирались в угрюмом молчании. файс на что-то злился, как будто я одним своим появлением отдавила ему больную мозоль. Я же, услышав о короле, мгновенно насторожилась и, недобро сузив глаза, внутренне подобралась, готовая взлететь прямо отсюда, с места, если бы вдруг выяснилось, что за мной началась настоящая охота. Правда, едва услышав, что его величество как бы вскорон Оле, так и, слава богу, остался, а дело не столько в нем, сколько в том, что Фаес желает выяснить подробности сам, все-таки согласилась добраться до кабинета Эрдала и поговорить. Времени, конечно, было жалко, потому что у меня вдруг остро и резко появились неотложные дела, причем как можно дальше от Нора. Однако вести разговор на улице Файс наотрез отказался, заявив, что рабочие вопросы вне своего кабинета не обсуждает. А мне и так бы над чем поразмыслить. Поэтому ехали мы молча, в самом мрачном расположении духа, хотя и сравнительно недолго. И лишь когда зашли в знакомый до боли двор, где у меня осталось так много хороших воспоминаний, Файса изволил обернуться и буркнуть. — Заходи пока, один, а я сейчас подойду. Дорогу еще не забыл? — Нет, — односложно отозвалась я и без возражений поднялась на второй этаж. Там меня, разумеется, встретили. И встретили так, как я уже не ждала. С искренней радостью, счастливым повизгиванием и целой волной молчаливого обожания, от которой я сперва опешила, а потом все же сумела немного оттаять. Но на крое просто нельзя сердиться. Этот удивительный пес одним своим появлением заставил покрывшуюся меня броню холодного отчуждения потрескаться и опасно истончиться. Под таким неистовым напором чувств Даже она не могла продержаться слишком долго. Так что, когда в кабинет вернулся Фаис, я уже не походила на застывшую ледышку и даже смогла приветливо кивнуть, молча благодаря его за кувшин холодного пива, который Ирдал без напоминаний прихватил с собой. Мельком покосившись на блаженно урчащего Фаира, пристроившегося возле кресла и подставившего лобастую голову под мою левую руку. Файс по-прежнему молча занял свое рабочее место, молча переложил какую-то бумажку, также молча отхлебнул свое пиво, оставив на усах густую белую пену. А потом, наконец, поднял от кружки тяжелый взгляд и тихо спросил. — Гай, где твоя сестра? Ожидая чего угодно, кроме именно этого вопроса, я чуть не поперлась. — В каком смысле? — В прямом. Я спрашиваю, где сейчас твоя сестра? Где Гайде? — -а, а, вон он о чем. Я грустно усмехнулась. — Нигде, Фаис? — Что значит «нигде»? — То и значит, ее больше нет. — Что? Опасно тихо переспросил Эрдал, задержав кружку над столом. — Что ты сказал? — Гайда больше нет, — вздохнула я, отводя глаза. — А может, никогда и не было. Она лишь миф, мираж, всего лишь красивый сон, которому не суждено бояться. — Куда ты ее спрятал? — Никуда. Она просто исчезла. — Какое тебе до нее дело? Файс тихо выдохнул, явно начиная злиться, со скрипом сжал огромные кулаки. Но когда я вопросительно посмотрела, ничуть не устрашившись его грозного вида, тяжело поднялся и, отойдя к окну, неестественно ровно сообщил. — До меня дошли сведения, что твоя сестра пропала. Я пожала плечами. — Все может быть. — И еще до меня дошли сведения, что ты к этому причастен. — Ну, в каком-то смысле, да. — Так что ж ты мне тут голову морочишь? Совсем тихо прошипел файс внезапно обернувшись и буквально воткнув в меня бешено горящий взгляд. — Что за комедию ломаешь, сволочь? Ты сказал, что не тронешь ее и позволишь вернуться в любой момент. Сказал, что никому не ревнуешь и просто даешь время подумать. А теперь что? Передумал? Солгал? Мне так это следует понимать? Я нахмурилась, потом убрала руку от головы недовольно заворчавшего пса, который уставился на хозяина откровенно сердитыми глазами, и спокойно поднялась с кресла. Так, что за хрень тут творится? Какое ему дело до гайды, которую он в жизни никогда не видел? и лично вообще не знаком. Это что еще за тон, что за злость, с которой он меня тут встретил? А где искренняя радость, где наротся громкие вопли насчет того, что я его нагло обокрала и подсунула взамен кучу ненужных проблем. Почему они Вроне не спрашивает? Почему его интересует лишь одна больная тема? Файс ты меня в чем-то обвиняешь? Наконец холодно осведомилась я, стоя под тяжелым взглядом Эрдала, будто на последнем суде. — Я задал тебе вопрос. — Я не обязан на него отвечать. — Хорошо. Неожиданно легко согласился Фаис, а потом небрежно бросил на стол какой-то камешек и кивнул. — Мне ты отвечать можешь и не обязан, а вот ему будь любезен. — Кому это еще я что-то должна? — хотела спросить я, кинув недоуменный взгляд послед... вслед невзрачному камушку. Но вовремя успела заметить знакомый голубоватый блеск. В мгновение ока сообразила, что имею дело с магическим артефактом. В какую-то долю секунды догадалась, каким именно свойством он обладает, и успела скользнуть в сторону всего за мгновение до того, как коварный амулетик щедро выплеснул вокруг себя, Волну неизвестной мне силы. А потом выстрелил вверх столбом такого же голубоватого света, прямо на глазах преобразующего в тонкий плоский экран, с которого, как с экрана обычного телевизора, на нас уставился его величество Энар второй собственной персоной. Твою маму! Умеет джон выбрать момент! Ну раз уж тут и до прослушек додумались то к чему удивляться? Надо было сразу подумать, что принцип видео в магистерии успешно освоили. Не сугубо техническим, правда, способом, а с помощью какой-то магии, но не суть важная. Главное, что местный аналог телепроектора на Во-Аллари все-таки изобрели. Причем мне довелось с ним познакомиться с самым неожиданным и, не скрою, довольно неприятным образом. Одно хорошо. Экран был плоским, а не голографическим. И показывал двухмерную картинку, точно такую же, как и на том конце провода. Соответственно, собеседники видели друг друга лишь под строго определенным углом зрения, как в тоннеле. А то, что оставалось за пределами экрана, для них как бы не существовало вовсе. И я как чуяла. Успела очень вовремя отпрыгнуть в сторону, не иначе шестое чувство заработало, уберегая от чужого внимания. — Так что теперь, король, ну, спасибо тебе, друг. При всем желании не мог меня увидеть. — Фаэс? — сухо спросил его величество, как только материализовался на экране. Эрдал быстро подошел, попав в поле зрения короля, и так же хмуро кивнул. да я нашел его так это он обо мне где еще суше осведомился король пристально уставившись на стену за спиной фиса и кажется пытаясь посмотреть немного дальше но слава богу неудачно, конструкция не позволяла здесь сир рядом стоит пусть подойдет убедившись что самые неприятные мои догадки верны Я потихоньку отступила еще дальше, прячась в углу, как у пыль на своем болоте. — Какой же ты гад, файс так меня подставить, устроить тут телеконференцию, подсунуть мне такого отвратительного собеседника. Подойти он сказал. — Угу. Сейчас. Прямо лечу, бегу и падаю. Делать мне больше нечего, кроме как продолжать наш бесполезный разговор. Что-то мне не кажется, что у Его Величества внезапно случились муки несуществующей совести. И не кажется, что он вдруг проникся всеми последствиями своего некрасивого поступка, неожиданно раскаявшись и теперь намериваясь слезно извиниться. Я легче поверю в то, что ему от меня что-то срочно понадобилось. И еще легче поверю, что он желает взглянуть на мое истощенное тельце, Получая от этого извращенное удовольствие. Дескать, готова? Знаешь теперь, каково это, когда тебя предают? Но пускай я и заслужила с его стороны справедливый упрек, пускай я поступила нехорошо, но мстить так, как это сделал он, нет уж, увольте. Больше я с ним дел иметь не хочу. Не так много у меня осталось подаренного Кахгарами спокойствия, чтобы расходовать его на столь нерациональным способом. Заметив мое движение, Файс недобро усмехнулся. — Ты куда это собрался? Иди сюда, Гай. Сейчас тебе заду пару насущных вопросов. — Спасибо. Мне и тут хорошо. Мрачно отозвалась я, упрямо отступив еще на шаг и, уперевшись бедром в подоконник, непримиримо сложила руки на груди. Нет уж. — Иди, пожалуйста. Его Величество очень желает с тобой пообщаться. — Зато я с ним общаться совершенно не желаю. Что дальше? — Фантом, мне что, тебя силой тащить? Нехорошо прищурился Фаис, сделав недвусмысленное движение в мою сторону, на что я криво усмехнулась, одновременно чуть пригнувшись и заняв боевую стойку, а потом хищно сузила глаза. — Ну, попробуй. — Фантом, я не шучу. Угрожающе протянул Эрдал, зло поджав губы, однако все-таки не став делать глупостей. — Я тоже. — Твою маму! Гай, не трепли мне нервы! Живо сюда, мерзавец! Я так же зло сузила глаза. — Нет. — Гай? — Нет, файс холодно ответила я. Присяг к тебе уважение, мне не о чем говорить с твоим королем. — Ах ты засранец! Немедленно сюда! Это приказ! свирепо рявкнул Файс, окончательно потеряв терпение. И вот тогда мне стало грустно. Так грустно, что хоть вой. Но выхода нет. Пока я официально вхожу в состав гильдии, на мне висят определенные обязательства. И Файс как никак мое непосредственное начальство. А поскольку я больше не могла себе позволить быть от кого-то зависимой, то... На моих губах появилась невеселая улыбка. Ты не можешь мне приказать. На подоконник с тихим стуком упал красивый перстень в виде крылатого змея с погасшими глазами из рубинов. И никто больше не может. Я не принадлежу короне и не принадлежу королю. Я сам по себе, Файлс, всегда. Я вольный ветер, и с этого момента я не вхожу даже в гильдию рейзеров. Файлс пораженно замер. — Ты! Ты! Да как ты! Я отвела глаза. На душе скребли кошки, и было так мерзко, что я уже пожалела, что вообще сюда пришла. «Прости, ты не оставил мне выбор?» «Да я тебя за это...» «Остановись, Фаэс!» Поразительно холодно прозвучало с экрана, когда Эржал, Эрдал сжал кулаки и дернулся в мою сторону. «Не нужно. Остынь. Фантом, подойди ближе. Я хочу с тобой поговорить». «Я не хочу». Тихо отозвалась я, отвернувшись к окну. Это важно. Это бесполезно. Поэтому не стоит даже стараться. Мы уже все друг другу сказали. Его величество опасно сверкнул глазами, все еще пытаясь разглядеть меня за краем изображения. Но тщетно. Он не видел даже моей спины. И мог лишь догадываться помедленно багровеющему лицу Фаесу, какие неприличные жесты я ему показываю. Я должен задать тебе несколько вопросов. Наконец тихо сказал король. Даже как-то слишком тихо, для взбешенного моей наглостью монарха. Важных вопросов, фантом. Я покачала головой. У вас было для этого времени, но вы потратили его впустую. Значит, ты отказываешься мне отвечать? Да. Ты что, хочешь, чтобы я тебя просил? о это что-то новенькое. Такое впечатление, что его величество или сильно расстроен, или изрядно ошарашен. Или же ему опять взбрела в голову какая-то блаш. Но я в эти игры больше не играю. Все, баста. Довольно уже всевозможных догонялок, масок, игрищ и глупого притворства. Я хмыкнула. Вы не умеете просить, Ваше Величество. Да и с приказами у вас не больно-то получается. Правда, ваш последний приказ я до сих пор, если вы заметили, тщательно исполняю. И, будучи человеком слова, намериваюсь исполнять его и дальше. Какой еще приказ?» Совсем неслышно донеслось с экрана. Я покосилась на совершенно обалдевшего Файса который, кажется, ни черта не понимал в этом безумном разговоре и пожала плечами. «Не попадаться вам на глаза!» От такого ответа Эрдал из Багрового очень быстро стал очень бледным и как-то подозрительно быстро вспотел. На его лбу ярко заблестели мелкие капельки влаги, усы намокли и некрасиво обвисли. Он тяжело задышал дернул ворот, словно в предобрачном таянии. И вообще выглядел как-то неважно. Жарко ему, наверное. Вон как надышали. А в парлене как раз разгар весны. Духота, яркое солнышко. Даже открытое окно не спасает. Интересно, а почему так тихо стало в комнате? Может, у нас кто-то умер? Ах, да. Это просто я отключила слух. Но вроде бы ничего важного не пропустила. Или нет. Это фаиз всего лишь жадно хватает ртом воздух, пытаясь что-то из себя выдавить, тогда как король Король почему-то молчал. Я какое-то время подождала ответной реакции, рассеянно изучая пустой двор за окном. Потом подождала ещё ничуть не смущая звенящей тишиной за спиной. Потом мне это надоело. Наскучило, остык И резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, я решительно двинулась на выход. А что тут еще делать? Дожидаться второго пришествия? Беседу мирную вести, зачем-то выслушивая все по второму кругу? Не надо. Я не глухая, и память меня пока хвала Алару не подводит. Дословно могу пересказать все, что услышала две ночи назад. Даже интонации воспроизведу без труда. Так врезались в память, что даже сейчас не могу до, от, до конца избавиться. Видно, ножом придется выковыривать, как глубоко засевшую за нозу. Так что не надо мне повторения. Обойдусь без новых комплиментов. Общаться нам, конечно, еще придется. Как же без этого, когда проблема Неверона до сих пор не решена? Но я надеюсь, у него хватит ума делать это в рамках своего официального статуса. И надеюсь, что при следующей встрече, которая, разумеется, состоится в Скорон-Оле, не вернуться туда я, естественно, не могу. Он будет так же обтекаемо корректен и не выдаст моей небольшой тайны, как сегодня великодушно не проболтался Фаесу. Даже странно видеть подобное проявление милосердия. Но оно и к лучшему. Думаю, его королевское величество тоже не станет выносить ссор из избы. И никому не станет докладывать о некоторых милых подробностях наших с ним взаимоотношений. Мимо горящего экрана я проскользнула тихо, быстро и почти незаметно. Все-таки приказ есть приказ. А я девушка скромная, послушная, немножко злая, но это пройдет. Точнее, сейчас я уже не девушка, а очень даже юноша. И Фаис не должен заподозрить, что когда-то было иначе. — Гай, стой! Сердито рявкнул мне вслед Эрдал, когда понял, что я не только не собираюсь показываться на глаза его величеству, а просто-напросто ухожу. — Ты с ума сошел! Не смей поворачиваться спиной к королю! Я пожала плечами, а почему бы нет? Тем более сам король не больно-то возражает. Был бы против, сказал бы сам. А раз молчит, значит, ему тоже все равно гай снова ахнул файс когда я бестрепетно взялась за ручку двери и толкнула ее ногой а ну вернись вернись мерзавец с тобой еще не закончили я закончил спокойно отозвалась я переступая порог с вами обоими прости файс но мне сильно некогда гай не смей уходить без разрешения Мне не нужно ничьё разрешение. — Да как ты смеешь? — обессиленно выдохнул он, когда я почти исчезла. — Кто ты такой, чтобы так себя вести? И кто такой, чтобы в лицо оскорблять короля? Я на мгновение задержавшись даже задумалась, но потом покачала головой, тихо рассмеялась каким-то мёртвым, потусторонним смехом которому научилась всего две ночи назад, после чего ненадолго скосила глаза, едва не заставив файса отшатнуться, и неслышно прошептала «Я призрак, файс фантом, просто уставший дух, не нашедший покоя». В груди что-то предупреждающе сдавило, недвусмысленно напоминая о живучем заклятии, Не так давно, едва не перемоловшим мое тело в фарш, и я вынуждена осеклась, чтобы не сказать большего. Потом тяжело вздохнула, вышла, даже не обернувшись. Но едва оказалась возле лестницы, как внезапно задрожавшие ноги все-таки не выдержали. Пришлось опуститься на ступеньку и ненадолго застыть. Пережидая знакомую слабость, которая накатилась неотвратимостью океанского прилива, чуть не смыв весь песок тщательно закрытого в землю бункера и едва не сломав его прочные стены. Проклятие! Кажется, меня зацепило еще серьезнее, чем я думала. Видимо, какое-то долгоиграющее заклятие, цепкое и упрямое. Совсем как я. Прилепилась пиявкой, присосалась намертво. И даже теперь, когда синька залатала дыры в моей дыре, вышвырнув непрошенного гостя вон, следы его работы еще докатывались до меня такими вот приступами дичащей слабости. Опустив голову на скрещенные руки, я закрыла глаза и попыталась обо всем забыть. Больше не видя ничего, не слыша мягкой поступи чьих-то больших лап, не чувствуя, как кто-то теплый и живой, осторожно трогает носы мои холодные руки. — Гай! — вдруг раздалось над самым ухом тихое. Я даже не вздрогнула когда вместо кроя до моего кто-то дотронулся. — Гай, ты в порядке? я медленно покачала головой файс эх файс если бы ты только знал о чем спрашиваешь и если бы ты только знал до какой степени я не в порядке о том как же сильно снова ломит в груди настойчиво пытаясь разорвать ее на части как больно боже как же снова больно Почему-то опять. Хотя мне казалось, что после случившегося все лишние чувства притупились и ослабли. Но, видно, еще не совсем. Видимо, мало времени прошло. Видно, надо еще на неделю уйти в степь, позволив какой-нибудь твари высосать этот яд из моей души. Гай. Снова позвали меня откуда-то издалека. — Гай, что у вас произошло с королем? С трудом вернувшись к реальности, я неохотно покосилась на подошедшего в пальце. — Ничего. — Гай, я серьезно. Настойчиво, но уже почему-то не зло, повторил Эрдал, зачем-то присаживаясь на соседнюю ступеньку и тревожно глядя на меня сверху вниз. — Что с тобой случилось? Что случилось с вами обоими? — Это... это из-за гайды? Я устало кивнула. — Что с ней? — тихо спросил он, не спуская с меня потемневших глаз. — Ее больше нет. — Куда она делась? Она ранена? Ей плохо? — Ей... ей очень плохо, Файс. С трудом признала я прячая взгляд и отчаянно боясь, что копившееся много часов горечь внезапно выльется наружу позорными слезами. Так плохо, что она больше никого не хочет видеть и, кажется, даже жить уже не желает. — Почему? — мне, естественно, спокойно осведомился Фаес, а его ладонь внезапно стала напряженной и твердой, как скала. Я только вздохнула. — Глупая, потому что. И слабая. Для нее в Валионе больше не осталось места. — А вскорон Оле? — Может быть. Не знаю. Не спрашивай. Топчущийся рядом пес вдруг жалобно заскулил. А потом поднял голову и тихо, тоскливо завыл. — Каким-то образом, зная, что творится у меня на душе, и по-своему выражаю свое собачье сочувствие. Бедняга! — Тебе больно, фантом. Внезапно понял старый Эрдал и растерянно отодвинулся от меня подальше. — Ты думаешь о Гайде, и тебе больно. Даже Крой это чувствует. Даже мне это передается. Святой Аларх, что же ты натворил? что твое сердце рвется на части. — Ничего хорошего, Файс, поверь мне. — Ты? — Я совершил ошибку, грубую и нелепую. За это и расплачиваюсь сейчас. — Ты что-то сделал с Гайдой? Испуганно замер он. — Да и нет. Я пытался, но, видимо, не смог. Я хотел. Но у меня ничего не вышло. Кажется, снова не вышло. Хотя я очень Файс резко побледнел. — Что ты с ней сделал? — Попытался убить. — Что? — Я пытался. Прерывисто вздохнула я, до боли зажмурившись и тщетно пытаясь задавить рвущуюся изнутри боль. Честно пытался и не смог. Даже сейчас пытаюсь, но она не желает уходить. А я не могу так больше. Не могу, понимаешь? Двое. Это слишком много для меня одного. Слишком много боли. Слишком много отчаяния. И слишком много тревог для одного единственного сердца. Оно не выдержит долго, файс Боюсь, еще один такой разговор, и мы погибнем оба. А сейчас мне просто плохо. Ох, если бы ты знал, как же мне плохо. Крой сильно вздрогнул, когда у меня сами собой опустились плечи, и вдруг завыл еще громче, пугая соседей и даже собственного хозяина, уставившегося на меня в каком-то потустороннем ужасе. — Гай, ты что, посмел? Я сделал все, чтобы Гайда больше никого не тревожила. Я укрыл ее тенью. Я отправил ее в забвение. Я захлопнул туда дверь, чтобы никогда больше не видеть ее слез. Но она возвращается. Все равно каким-то образом возвращается. И я не знаю, как сделать так, чтобы заставить ее уйти насовсем. — Гай, да ты сумасшедший! сдавленно охнул файс побледнев кажется еще сильнее да наверное но она живая скажи мне она еще живая господи вместо ответа прошептала я измученно уткнувшись лицом в ладони господи как же мне все это надоело гай да файс обреченно кивнула я живая ты уверен — Конечно. Она ведь часть меня. — Конечно, я уверен. и широкой груди Ирдала внезапно вырвался прерывистый вдох. Долгий, неестественно длинный и совсем непонятный. Он дернулся вперед, схватил меня за плечи и требовательно развернул к себе и настойчиво посмотрел. — Ты точно уверен, фантом? Ты готов поклясться, что Гайда жива? да равнодушно кивнула я и у него вырвался еще один невольный вздох правда теперь почему то облегченный и полный какой то непонятной радости которая в нынешнем состоянии показалась мне откровенно неуместной пока что жива почему ты так в этом уверен ты ее чувствуешь знаешь где она Ты как то с ней связан теперь уже нет — Тогда почему? Я устало пожала плечами, но потом вдруг поняла, что мне уже ровным счетом все равно, что будет дальше, и стянула с головы едва не приросшую маску. — Да вот поэтому, Фаис. Надеюсь, теперь ты больше не будешь задавать мне глупых вопросов. Отступление 1 «Ха-ха-ха!» — мрачно сказал массивный рогатый гигант, хмуро уставившись на своего белокрылого соседа. «Великолепный ход! Просто чудесный! Такой изящный, легкий, мудрый! Одного только не пойму! Как ты после этого еще смеешь отвергать мои методы?» «Помолчи!» — вяло огрызнулся второй, напряженно о чем-то размышляя. «Я этого не планировал!» Все должно было быть не так. А как? Неужто ты все еще мечтаешь о всеобщем счастье для своих смерт смертных игрушек? Хватит. По-моему, сейчас не время для этого спора. А что такое, брат? Не нравится, правда? Твоя любимая истина глаза колет? Не ожидал, что все твои планы рухнут в бездну из-за одного крохотного просчета? Кажется, ты недо недооценил нашего любопытного игрока. Кажется, у тебя не вышло его остановить. Он не пошел у тебя на поводу. Он даже не заметил твоих смешных попыток его привлечь. — Так что ты серьезно ошибся в этой партии. А ты нарушил правила. — Я не нарушал. Мгновенно вскинулся рогатый и быстрее молнии превратился в крылатое чудовище, громко клатнувшее зубами и угрожающе зажипевшее в пустоту. Но Белокрылый даже бровью не пошевелил. Не в первый раз наблюдал подобную реакцию, поэтому только фыркнул, сложил руки на груди и обвиняющий уставился на зверя. Ты развернул игрока на свою сторону. — Нет! Это был добровольный выбор. Ты дал игроку свой знак. — Я? Хорошо, не ты. Твоя фигура. Но правила все равно были нарушены. И снова нарушены тобой. Зверь недовольно наморщил нос и отвернулся. — Ты тоже нарушил. Я видел. Это был ответный ход. Уже после тебя. Такое допускается, чтобы равновесие было снова восстановлено. И оно восстановлено мною. Поэтому игра продолжается, как раньше. Но ты, как и положено, пропускаешь ход. Все понял. Еще раз зайдешь за рамки, и я ее закончу. Ты знаешь как. «Смотри, как бы игрок не закончил ее раньше положенного срока сам!» Раздраженно дернул шипастым хвостом зверь. «Моими методами, как в прошлый раз, не закончит!» Странно хмыкнул белокрылый, рассеянно очертив перед собой в воздухе идеально ровный круг и задумчиво уставившись на то, на то как совершенная своей законченности фигура медленно гаснет под его пламенным взором, взглядом. Такой игрок не закончит. Для этого он слишком хорош. Глава двадцатая Скарон Олд показался перед нами только глубокой ночью. Да и то я бы, наверное, не разглядела его с такой высоты, потому что, в отличие от современных тех, технократических и щедро освещенных городов, он был почти целиком погружен в темноту. Лишь ровные цепочки факелов горели на четырех городских стенах, сильно смахивающих с высоты драконьего полета на огромную мишень из четырех колец, которую кто-то нарисовал на северном берегу бурной реки Кайры. — Подлетаем! — на всякий случай предупредил лин хотя прекрасно знал, что я не сплю. — Держись, сейчас может поболтать. — Поболтать так поболтать. Я послушно прильнула к шипастой спине, на которой заботливый демон вырастил целое седло, перехватила покрепче выращенные им же тугие отростки, заменяющие поручни и ремни безопасности одновременно. Потом прижалась щекой к шершавой коже и мысленно перекрестилась, надеясь, что во время быстрой посадки меня не вывернет наизнанку. — Снижаюсь! — Давай! Со смешком согласилась я, так мысленно представив, как мы сейчас тяжелым снарядом рухнем точно в центр, услужливо нарисованной мишени. Медленно снижаться Лин не любил. По его словам, от этого весь кайф теряется. Надо, чтобы ветер в лицо, чтобы адреналин бурлил в жилах, чтобы сердце замирало в сладком ужасе от вида стремительно приближающейся земли. Короче, подсел на драйв мой верный персональный демоненок. Причем крепко так подсел. А летать мы с ним давно толком не летали. Вот он и дорвался до любимого дела. Вот и ухнем мы с ним сейчас камнем, вместо того, чтобы плавно, красиво и очень величественно подплыть белыми, вернее, черными, лебедями, опустившись прямо на руки моим безобеспокоенным братикам, ровным счетом для того, чтобы быть тут же подхваченными на эти самые руки, аккуратно унесенными куда-то вглубь дворца, где нас никто не увидит а потом зверски замученными и страшно обруганными за такой безумный риск. Почувствовал, что Лин по обыкновению развернулся тылом в зенит и складывает тихо шуршащие крылья, мой желудок обреченно сжался и принялся скатываться куда-то под горлом. Я тут же сглотнула, благодаря небеса за то, что правильно рассчитала время, и с утра ничего не ела а подном сглотнула снова, с раздражением отпихивая упрямое нутро на положенное место. Еще не хватало тут сцены устраивать. Что я, барышня какая! На демонах в жизни не летала. С высоты трех небоскребов никогда не падала. а а а Поняв, что да, никогда не падала, я поспешила зажмуриться чтобы не смотреть на любимую забаву своего игривого друга. Нет уж, нет уж, пусть он один любуется прекрасным зрелищем, приближающийся приближающейся, словно скоростной поиск к вокзалу земли. Если он не успеет, и мы расшибемся, я хотя бы этого не увижу. А если нормально сядем, то всегда могу сказать, что просто задремала Если, конечно, выживу после таких перегрузок. Ну как? С непередаваемой гордостью крикнул Лин, черным метеором несясь к жесткой поверхности и буквально лучая счастьем по этому поводу. — Правда красиво? — Очень! — процедила я, не открывая глаз. — А я еще быстрее могу! — Быстрее не надо! — раздельно произнесла я, чувствуя, как меня медленно, но верно отрывает от шипастой спины. «Ну, я правда могу!» «Я верю! Но не надо! Хорошо? В другой раз будешь быстрее! Без меня!» Лина огорченно вздохнул и, чуть поправив немного сбившееся от тречного ветра крыло, разочарованно кивнул. «Ладно, другой раз! Куда приземляться?» Не разжимая губ, я снова процедила. «Куда хочешь!» только так, чтобы в валионцы нас не приняли за атакующего с воздуха темного мага и, желательно, поближе к ребятам, чтобы мне не пришлось их долго искать. — Значит, в сад! — спокойно заключил мой упрямый демон и, прямо на лету, почесав кончик драконьего носа, неожиданно добавил. — Гайде, ты не жалеешь? — Чего? Того, что открылось файсу Да. Я против воли улыбнулась, когда вспомнила выражение лица доблестного Эрдала, впервые увидевшего меня без маски. Непередаваемое, надо сказать, было выражение. Просто изумительное. Признаться, я даже не подозревала, что он умеет так быстро и густо краснеть. Попутно задыхаясь от избытка переполняющих его чувств, и тщетно пытаясь выдавить из себя хоть что-нибудь, приличествующее случаю. Но я, если честно, не жалела. Действительно не жалела, что открылось Правда, мы общались совсем недолго, потому что времени было в обрез. Но я все-таки успела вкратце объяснить причины своего демарша в качестве фантома. Успела извиниться и покаяться за такой гнусный обман, Успела сочно двинуть его по спине, когда он опасно подавился и едва не умер от, перенапр... от перенапряжения. А потом вскользь напомнила, чтобы держал язык за зубами. Конечно, он страшно растерялся от такой странной правды. Конечно, в первый момент красиво выругался, внезапно поняв причину всех моих давешних странностей. Конечно, он также красиво смутился, когда сообразил, что искусно материться в присутствии леди, но я его простила. И даже посмеиваясь, с легкостью закончила длинный монолог, тем самым окончательно вогнав его в густую краску. А потом он опомнился и, разом осекшись, попытался вернуться к болезненной теме. Потом уже мне пришлось сжимать губы и неловко отворачиваться, с усилием возвращая себе потерянное спокойствие. Затем довольно долго выслушивать сбивчивое объяснение, что, дескать, я что-то не так поняла, и король на самом деле не хотел, после чего мгновенно ощутить предупреждающий холодок в груди, немедленно захлопнуться, надеть маску и без особых деталей но достаточно внятно объяснить старому другу почему именно ошибиться в намерениях его величества я не могла в принципе конечно я не выложила ему как на духу все что у нас тогда случилось конечно не стала рассказывать в подробностях что и как там произошло но мне достаточно было намекнуть на то что без королевского дара тут не обошлось, чтобы файс вздрогнул всем телом и, диковато расширив глаза, буквально рухнул в свое старое кресло. Больше на эту тему мы не разговаривали. И по обоюдному молчаливому согласию старательно ее не касались. Но зато на другие темы общаться нам никто не мешал. Кроме мерно тикающих часов в моей голове, и его неподдельного смятения, возникшего в тот самый момент, когда я вскользь упомянула о своих разногласиях с королем. От Фаеса же я узнала, что буквально вчера, пока я моталась по степи, в Вале пришел приказ о всеобщей мобилизации и выдвижении всех имеющихся войск к границам с корон Ола. Куда точно, Эрдал пока не знал. Наверху место военного лагеря еще не уточнялось. Но зато точно знал, что приказ пришел с самого верха. Ага, его величество не любил терять времени даром с такими-то средствами связи. И был подкреплен магической печатью. Он предписывал использовать для переброски войск все доступные резервы от простых лошадей, телег и собственных ног, до мощных телепортов, которых Файс ждал из Лаверы с минуты на минуту, и самых настоящих пространственных коридоров, которые тут тоже, как оказалось, умели создавать. На мой вопрос в чем разница? он пожал плечами и ответил, что лишь пропускной способности, потому что простой портал мог обслужить примерно пару человек за раз а коридор — хоть целый полк, и работал не в пример дольше. Хотя, конечно, энергия жрал прорву. Но ради такого дела Его Величество дал магистерии полный карт-бланш и велел не скупиться. Из чего я сделала вывод, что за время моего отсутствия военный совет в пер... первый за многие годы между Валионом и Скоронолом все-таки заключен и что последствия этого союза не заставят себя долго ждать. А это, в свою очередь, значило, что моим бедным братикам уже сейчас добавилась работы. и что мне срочно пора возвращаться. Что, собственно, я и сделала. Для того, чтобы добраться из Фарлиона до Скорон-Ола, Лину пришлось всего за двое суток пересечь огромную степь, сделав лишь одну остановку для того, чтобы перевести дух и позволить мне вдоволь напиться. Сам он особенно не устал, потому что давно уже не напоминал того слабого котенка, которого я забрала из дома старой тетушки Айны. Однако со мной еще были определенные сложности. За неполные сутки я не успела восстановиться. Меня слишком сильно потрепало заклятием. Потом долго мотала по каким-то буеракам. Я не спала, переживала, отдавала силы и эмоции тварям. И до сих пор все еще не пришла в себя. Одна лишь небольшая встряска в гостях у фаиса едва не швырнула меня в пустоту. Один короткий разговор и я едва не вернулась к тому, что было до встречи с вороном. Лишь пара минут, за время которых все усилия маленького как едва не пошли прахом. Несколько совершенно обычных слов, от которых моя душа чуть не разлетела на тысячи осколков. Но на этот раз тут был Лин, который всегда умел меня развеселить и успокоить. И на этот раз рядом был старый друг, в лице которого я неожиданно даже для себя обрела чуткого слушателя и мудрого советчика. Ему не нужно было знать все, чтобы понять, что со мной творится. Не нужно слышать даже половину правды, чтобы неловко отвести глаза и тяжело вздохнуть. Он понял все, что я могла и не могла ему сказать и ни о чем не спросил больше, когда я вежливо отвернулась, не желая продолжать этот тягостный разговор. Единственное же, о чем он попросил меня перед отъездом, не торопиться с принятием каких бы то ни было решений и не совершать необдуманных поступков, о которых потом пришлось бы жалеть. Причем в своей просьбе он был настолько тверд и так неоправданно настойчив, что я справедливо заподозрила его в неких планах, которые он хотел бы реализовать с учетом последних известий и тех событий, свидетелем которых невольно стал. Иными словами, он собирался говорить обо мне с королем. Конечно, обо мне. По глазам видно. Однако выражение этих глаз в тот момент мне сильно не понравилось. Поэтому я дала ему обещание не делать глупостей, а потом потребовала взамен Товкова же и взяла с него серьезную клятву не делать того, что он задумал, ни под каким предлогом, и не, не общаться с его величеством ни по моему поводу, ни по поводу фантомов ни по поводу чего бы то ни было, что могло касаться Гайды. Ему пришлось дать мне это слово. Пришлось честно поклясться под тяжелым взглядом Ишты и старшего демона, о котором он пока еще ничего не знал, но, кажется, начинал смутно догадываться. Более того, ему пришлось дать мне слово в том, что не станет нарушать наши конспирации и постарается на людях обращаться ко мне так, как раньше. По крайней мере, пока надобность в этом не отпадет. На том и расстались. Он, правда, хотел, чтобы я вернулась к Скорона вместе с ним, чтобы подождала немного, не рисковала напрасно и явилась во дворец через присланные из столицы порталы. Но мне не хотелось тянуть так долго. И не хотелось заставлять братьев так долго нервничать. И без того у них сейчас хватало забот. Так что пусть хотя бы одной станет меньше и пусть мои личные дела их никоим образом не коснутся. В итоге улетели мы с Лином так быстро, как только позволили его крылья. А потом почти двое суток мчились над степью, не жалуясь на полуденное солнце, постоянную жажду, усталость и дрожащие от слабости руки. Пока было время, Лин, по моей просьбе, Еще раз проверил и амулет храма, и мою истерзанную Дейри. Потом долго думал, анализировал увиденное, заставляя меня нервно ерзать от нехорошего причин. И уже когда я была готова схватить его за уши и терзать до последнего, все-таки обронил. Знаешь, когда я тебя искал, то почистил в кабинете короля отголоски магии смерти. Тогда я не понял, что это. Они были слишком слабы. Но сейчас смотрю на твою Дэйри и понимаю, что не ошибся. — Что ты хочешь сказать? — насторожилась я. — Помнишь, что с тобой было после первой крупной твари? Помнишь, мы убили большую выверну, и тебе стало очень плохо? — Помню, конечно. Меня сразу вывернуло, как ее наружу. А потом я еще полчаса себя чувствовала, как пожеванная конфета. После Кахгара то же самое случилось. А уж возле печати... На тебя не действует магия живых. Тихо сказал Тадалим. Не действует, потому что ее поглощает зуб твари тени. И потому что ты Ишта. Сила жизни — это твоя сила. Тогда как энергия смерти? Может тебя убить. Я нахмурилась. Я это помню. Но при чем тут король? Он ведь не нежить и не некромант. Он маг разума и очень сильный. Возможно, даже самый сильный из тех, кого я только знаю. А магия разума очень странная. Она стоит словно бы между жизнью и смертью. Над ними. И даже немного в стороне. Поэтому при определенных условиях, при наличии должных навыков, при большом желании и врожденной устойчивости к отрицательным эффектам, маг разума может менять полярность своей силы, как в принципе Троэна, помнишь? И иногда, очень редко, но пользоваться энергией смерти, как если бы на самом деле он был некромантом. Я растерянно замерла. Так мне поэтому было плохо? Он использовал против меня непростое заклятие, а магию смерти? Единственное, что может поразить Ишту. Тихо согласился Лин, одновременно хищно прищурив глаза, в которых полыхнуло мрачное пламя мстительной ярости. Он знал о том, кто ты, знал о том, что ты Ишта, и знал, что обычная магия не причинит тебе вреда. Я прикусила губу, но тогда получается, что король действительно хотел меня убить. Не ранить, не отомстить, не ударить, просто убить. Безо всяких вариантов. Не приближайся к нему больше, — неестественно ровно посоветовал Шейри, машинально перехватывая меня своими многочисленными отростками и притягивая к себе покрепче и больше не оставайся с ним наедине. Я понимаю, что сейчас он нам нужен, и что без Валиона справиться с Невероном будет невозможно. Но прошу тебя, Гайде, очень тебя прошу, не оставайся рядом с ним без меня, не снимай больше этот амулет, и не уходи никуда одна. Ты поняла? — Да, — тоскливо прошептала я, опуская голову. Да, я все поняла, кроме того, откуда и у кого он научился таким страшным вещам. В Валионе ведь нет никромантов Церковь следит за этим так, как не всякая инквизиция. Ведет тщательный отбор магов. За ними неустанно следят, регулярно проверяют, начиная со школьной скамьи. Рик говорил, что и потом, при малейшем подозрении на черноту, ну, то есть на связь с Добарая, тащит к священникам. Так что запретное знание эаров вроде бы не должно распространяться. А тут получается, что им владеет сам король. Как это возможно? И кто мог его этому научить? — Может, мы сильно ошибались насчет него и в этом? — нехорошо прошепел Лин, обнажив острые зубы. Может, не всех некромантов он извел из себя в стране. Может, хотя бы одного доставил да для своего дара. И, может, он поэтому так хорошо знал, чем тебя поразить. Я вздрогнула. Он сказал, что нашел мое слабое место. Это и есть твое слабое место. Глухо прорычал демон, ощетинившись шипами. Единственный, о котором никто не знал и единственное, что может тебя по-настоящему поранить. Я сглотнула. Но Лин был прав. Мои ощущения действительно напоминали то, что я когда-то испытывала возле невскрытых печатей. Только сильнее. Намного сильнее. Потому что тогда меня защищали амулеты, а тут я сама открылась. Сама глупо потянулась навстречу. Отключила не только знаки, но и разум. Вот и ударила меня от души. Вернее, ударила точно в душу. Без помех, без препятствий. Да так глубоко, что я и сейчас не могу оправиться. — Когда я тебя нашел, от тебя пахло безумием! — неожиданно прошептал Лин, повернув голову и с болью на меня посмотрев. Ты была похожа на растерзанный плод, который сорвали с ветки и бросили под колеса тяжелой телеги. И твоя Дейри тоже изменилась. Она почти перестала светиться, как если бы ее начисто выпили и оставили лишь пустую оболочку. Я опустила глаза. Он прав. Меня действительно выпили почти насухо. Отчаяние! Боль, разочарование, горечь. Мою душу разъела, как кислотой, всего за несколько мгновений. Всего лишь от обжигающей страшного прикосновения чужой ненависти. А потом то, что уцелело, забрали голодные кахгары, оставив после себя жалкие остатки того, что когда-то было моей красивой аурой. Наверное, поэтому Лин почти перестал ее чуять. И поэтому же смотрит сейчас такой жалостью и неподдельным состраданием. — Прости, — зачем-то сказала я, обнимая его за толстую шею. — Прости, мой хороший. Боюсь, теперь я очень долго не смогу тебя кормить. — Сейчас ты выглядишь лучше. Меня осторожно обнял гибкий змеиный хвост. Сейчас она начинает снова светиться, хотя и очень слабо. Тебе больше нельзя напрягать свои силы, нельзя бояться, нельзя болеть и нельзя страдать. Это еще одна крохотная обрежь, и ты погибнешь. Если бы не зуб и его способности тянуть силы из окружающего мира, ты бы погибла раньше. Если бы не кровь иара от тебя бы уже ничего не осталось поэтому пожалуйста я тебя очень прошу гайды пожалуйста не делай так больше пожалуйста не снимай свою защиту и пожалуйста не бросай меня в невидение и страхи того что однажды мне придется последовать за тобой в тень я виновато шмыгнула носом Твои братья тоже тревожатся, — добавил он устало, прикрывая глаза. Четверо из них все еще не принадлежат миру живых. Они все еще в тени, все еще не умеют жить без тебя. Поэтому в следующий раз, когда соберешься делать глупости, пожалуйста, Гайде, вспомни хотя бы об этом. И помни о том, что ты совсем не одна. Господи, меня неожиданно проняло и пробрало до самых печенок от отвратительной ясной мысли, что я подвергаю опасности как минимум еще пять душ, неразрывно связанных со мной крепкими узами. Если я по дурости или недомыслию где-то помру, они немедленно погибнут тоже. Сразу, мгновенно, уйдут обратно в тень и уже никогда не вернутся. Если я оступлюсь, то падать с обрывом мы непременно будем вместе. Я, тени, и мой верный демон, клятву которого я так опрометчиво приняла, и про переживания которого я постоянно почему-то забываю. От жгучего стыда у меня на глаза навернулись слезы. Прости меня, Лин. Черт, да что же со мной вечно такое? Прости меня, хороший. Прости, солнышко. Ничего я уже не могу толком сделать. Слишком заигралась невесть с кого. Прости. Прости меня, Лин. Он только вздохнул. А теперь мы летели с чудовищной скоростью обратно. Туда, где я заслуженно получу по глупой голове и выслушаю еще более заслуженный, чистейший, Отборнейший мат в исполнении целого отряда напуканных мною мужчин, про которых я, по глупости, самонадеянно ни разу за последние несколько суток не подумала. Так что по делам мне, дурин, обитый. Пусть отругают, и пусть даже крепко побьют. Пусть. Ничего иного я не заслуживаю. А они после того, как успокоятся, может быть, когда-нибудь, простят свою недостойную сестру и, может быть, все-таки вспомнят о том, что любят. — Ой! — внезапно удивился Лин, явно обнаружив под собой что-то крайне интересное. А потом от чего-то забеспокоился и вроде как даже попытался свернуть. Я не видела, что там. Глаза были закрыты. И, смотрите, если честно, мне до сих пор не хотелось. А когда он вдруг заерзал и попробовал раскрыть одно крыло, не хотеться мне стало еще больше. Потому что в душе внезапно зашевелились нехорошие подозрения, а потом изнутри царапнули совсем уж дурные предчувствия. — Гайды! Спустя пару мгновений очень виноват Аполлин. — Гайды, ты знаешь... Кажется, я немного промахнулся. Ну вот, что я говорила? Кажется, я неправильно рассчитал расстояние и теперь уже не успею свернуть. Чудесно! Мне только этого не хватало. Так, и куда же мы, мы падаем? Как можно спокойнее осведомилась я, чтобы готовый запаниковать демон не сорвался в истерику. «В сот «Так мы вроде туда и собирались». «Да, но там какие-то люди!» Совсем нервно сообщил Лин, и я поняла, что паники все-таки не избежать. «Надеюсь, это хотя бы не валенцы?» спросила я, чтобы немного его отвлечь. «Не знаю, отсюда не видно, темно. так да глянь на ауры!» Ты же демон, разглядись что-нибудь. У валионцев ауры приметные. Ты сам говорил. Лин ненадолго задумался, а потом не слишком уверенно отозвался. Вроде не валенцы. По крайней мере, короля там точно нет. Жаль, — внезапно хмыкнула я. Тогда бы мы упали ему точно на голову, хотя бы так отомстили за мою испачканную куртку. «Кого ты видишь?» «С короны. Много. Мужчины и женщины. Ну и хрен с ними. Пусть только разойдутся подальше и оставят нам место для приземления». «Там нет площадки», — совсем несчастным голосом возразил Лин. «Что значит нет? А что тогда есть?» «Тронный зал». «Что?» «Держись, гайды! Кажется, у меня крыло заклинило, поэтому свернуть не могу. Придется падать так!» «Лин!» — наконец взвыла я не своим голосом и в самой настоящей панике распахнула глаза. «До последнего надеясь, что вредный демон, как всегда, меня просто разыгрывает. Была у него такая черта — измываться над моими редкими страхами...» когда появлялась такая возможность. Да только вот беда. На этот раз он совсем не шутил. И левым крылом испуганно дергал на самом деле, не неспособной его освободить такой дикой скорости. Единственное, что у него получилось, это накрыть меня вторым крылом, как куполом, и повернуться в падение боком, чтобы меня поменьше ушибло. — Лин! «Дурак ты ненормальный! Кто тебя просил парить так быстро?» Больше ничего крикнуть уже не успела. Прямо передо мной из темноты вдруг проступила красивая, покрытая ровной черепицей и изысканными витражами крыша. Мелькнула, как в кино, вытянутая рожа какого-то караульного, мимо которого мы пронеслись, как две атомные бомбы случайно выпавший из пролетающего мимо самолета. Потом что-то громко хрустнуло, дико зазвенело, жалобно загрохотало, будто по железному гаражу кто-то злорадно колотил бейсбольными битами. А потом меня стиснуло, сжало со всех сторон, мгновенно выдавило воздух, лишив даже возможности завопить. Наконец снизу что-то больно ударило, подбросило как пружиной. В этот же момент Лина сильно утряхнула. От неожиданности он рыкнул, развернул наконец-то крыло, машинально взмахнул вторым, позабыв про то, что я зажата у него под мышкой и дальше я уже летела самостоятельно. Мимо, собственно, крыши. Небольшого пыльного чердака, трех оказавшихся очень хрупким перекрытий, украшенного красивой, пардон, уже некрасивой, лепниной потолка, мимо высоких стрельчатых окон, за которыми кто-то услужливо зажег два круглых фонаря, мимо тяжелых занавесок, поднятых мною туч пыли, сломанных досок, Осколков камней, многочисленных чужих, изрядно ошарашенных лиц. Правда, потом мне падать все же надоело. Вспомнив о науке братьев в последний момент, я опомнилась, решила, что не хочу плашмя хряпнуться на каменный пол, поэтому извернулась дикой кошкой, каким-то чудом приземлившись точно на ноги. Мгновенно перекатилась. Используя все, все дарованной природой и вредными тенями свойственности. После чего по инерции проехала на подошвах почти половину ярко освещенного, торжественно украшенного зала, а потом все-таки остановилась. К счастью. Подняла голову. С искренним недоумением уставилась на четыре массивных трона, занятых какими-то типами водороновых масках. Смутно пожалела, что не вижу их лиц. Обернулась, увидела море разинутых ртов, среди которых оказались даже главы всех, без исключения кланов. Потом мгновение подумала, отряхнула пыльные ладони, увидела нелепо повисшего на обломанной балке толстого ящера, тщетно пытающегося не свалиться прямо на меня, неуместно хмыкнула, По достоинству оценила красиво убранный зал, который мы так славно разнесли чуть ли не по камешку. После чего снова повернулась к братьям и в лучших традициях дурных американских комедий невозмутимо сказала. — Всем привет! Пьяный дебош с мордобоем заказывали? На меня уставилась сразу с полсотни ошарашенных взглядов. «Ох, и будет же мне потом!» «Ох, и влетит же от братиков по первое число!» «Но это же не повод терять лицо. Надо делать вид, что все правильно, и поскорее сваливать, пока они не опомнились и не ринулись чистить мне грязный пятачок». «Нет!» — наконец выдавил кто-то из толпы разодетых с коронов. «А уже оплачено!» с таким же невозмутимым видом кивнула я и под страшенный грохот свалившегося таки с разрушенного потолка демона уверенно направилась к выходу мысленно загадав до куда успею дойти будучи в полной уверенности что не дальше первого поворота но все равно из врожденного упрямства надо полагать сложив пальцы на удачу Конец первой книги. Стихи Кипелова и Никольского.